Глава 26. Рэтчел зевала. Виолета, взявшись будто ниоткуда, развернулась и отвесила ей затрещину, достаточно сильную, чтобы свалить её с камня, на котором она сидела. Оглушённая, Рэтчел приподнялась, опираясь на одну руку, другой рукой она поглаживала щёку, ожидая, когда оглушающая боль ослабнет, а всё вокруг перестанет расплываться. Довольная результатом, Виолета вернулась к своей работе. Речел так ослабла от долгого недосыпа, что оказалась слишком невнимательной, позволив удару Виолетты застать её врасплох. Глаза Речел увлажнились от подступивших слёз, жгучих изнутри, но она была не настолько глупа, чтобы попытаться возразить или продемонстрировать свои мучения. Зевать в данном случае просто невежливо, а в худшем проявлением непочтительности до несвой с данью её. когда Виолетта обернула назад через плечо своё пухлое личико. Если ты не научишься себя вести, в следующий раз я использую плеть. "Да, королева Виолетта", коротко ответила Рэтчел. Она хорошо знала, что пустых угроз у Виолетты не бывает. Рэтчел так устала, что с трудом удерживала глаза открытыми. Когда-то она была для Виолетты компаньоном по играм, но теперь, казалось, стала не более чем объектом для оскорблений. Веле это горело жаждуй месте. На она начала закрепляла Вартуру Речал к приспособлению из железа. Это был ужасающий процесс. Речал вынуждали сунуть язык в зажим в форме клюва из двух плоских шершавых кусков железа. Они болезненно удерживали язык так, что им невозможно было пошевелить. Попытавшись как-то оказать сопротивление, Речал заработала порку. Следо зачем появилась стража и помогла открыть её рот. а затем с помощью причинявших неимоверную боль щипцов завершить задачу, закрепив её нежный язык в этом железном зажиме. В конце концов они победили и добились своего. Её языку было некуда деться. Как только зажим оказывался на месте, к лицу прижимали железную маску, частью которой он являлся, и закрепляли на голове, чтобы удерживать язык в неподвижном состоянии. Когда всё это проделывалось, реча он не могла говорить. трудно было даже глотать, а после этого Виолетта запирала её на ночь в старый железный сундук. Это она сопровождала словами, что хочет, чтобы речь узнал, каково быть немым и страдать от боли. Это было тяжело и мучительно быть всю ночь запертой в железном ящике с этим ужасным устройством, удерживавшим язык, едва не доводило до безумия. Поначалу, боясь потерять рассудок от ощущения, что она загнанна в ловушку, И от постоянного одиночества, не имея возможности выбраться из сундука, не имея возможности сбросить этот ужасный, вызывающий мучительные страдания железный зажим, она кричала, кричала и кричала. Диалета же, давясь от смеха, лишь набрасывала поверх клетки плотный ковёр, чтобы приглушить крики Рейчел. Эти крики и плач приводили лишь к тому, что боль от железного клюва сжимавшего язык становилась сильнее, и язык начинал кровоточить. Но что в конце концов вынудило её прекратить плачь и крики, так это возвращение Виолетты, когда та, заглянув в маленькое окошко в крышке сундука, сказала, что если речь у не затихнет, то Сикс без всяких шуток отрежет ей язык. Рэтчел знала, что Сикс сделает всё, о чём не попросит Виолетта. После этого она больше не кричала и не бисновалась. Она сворачивалась калачиком в тесной железной тюрьме и старалась вспоминать всё, чему её учил Чейз. Именно это в конце концов и успокаивало её. Чейз говорил ей, что следует думать не о сиюминутных затруднениях, а стараться дождаться того момента, когда удастся избавиться от них. Чейз учил её, как наблюдать за манерой поведения людей и пользоваться удобными моментами, когда они не обращают на тебя внимания. Воспоминания о Чезе и были её основным занятием, пока каждую ночь ей приходилось без сна лежать в этом железном сундуке, потому что она была не в состоянии уснуть из-за того, что с таким нетерпением ждала наступления утра, когда её извлекут из этого сундука и на целый день снимут этот ужасающий механизм. Речь едва могла есть, настолько был ободран и иссоран её язык, хотя еды ей давали всё равно немного. Каждое утро, после того как снимали зажим, её язык несколько часов мучительно пульсировал. Челюсти тоже постоянно болели, потому что рот из-за этого самого устройства всю ночь был открыт. Вызывал боль и сам процесс еды. Кроме того, во всём чувствовался привкус грубого металла. Говорить было тоже трудно и больно, так что говорила она лишь тогда, когда Виолета спрашивала её о чём-то. Виолета Видя, как Речел избегает всяческих разговоров, нередко улыбалась, выражая глубокое презрение, и стала называть Речела маленькой молчуньей. Речел же был полностью подавлен, снова оказавшись в когтях у такой злонамеренной личности и крайне опечален тем, что Чейз исчез из её жизни. Она, несмотря на столь подавленное состояние, не смогла утратить воспоминаний о нём и без конца горевала о Чейзе. собственная душевная боль, страдания и полное одиночество казались ей нестерпимыми. Когда Виолета не была занята рисованием, не следила за слугами, не ела, не примеряла драгоценностей или платья, она развлекалась, избивая и всячески унижая Речела. Иногда, напоминая Речелу, как та угрожал ей огневой палочкой, Виолета хватала Речела за запястье и подносила к её руке раскалённый добела уголёк. И всё же печаль, когда она вспоминала о Чейзе, ранивая горчаво куда больше, чем всё, что могла сделать с ней Виолета. Без Чейза собственная судьба ей была почти безразлична. Виолете же было просто необходимо, как она выражалась, проучить Рэтчел за все те ужасные поступки, что она совершила. Так Виолета решила, что потеря её языка произошла исключительно из-за пошлости Рэтчел. Виолета утверждала, Что за это преступление Рэтчел должна очень долго заслушивать прощение, как и за столь открытую демонстрацию неуважения, какой был её побег из замка. Виолетта рассматривала побег Рэтчел как позорнейшее неприятное того, что она называла великодушием по отношению к ничменной сироте. Она зачастую продолжала пинять её теми тяготами, на которые она и её мать пошли только для того, чтобы позаботиться о такой неблагодарной деспризорнице. Когда Жиолетт надоедало издеваться над ней, речьл казалось, что теперь её казнят. Она слышала, как Виолетта приговаривала к смерти узников, обвиняемых в высшем преступлении. Если кто-то слишком раздражал её, или если Сикс указывал ей на кого-то, кто по её мнению угрожал короне, Виолетта тут же отдавала приказ о казни. Если же кто-то совершал непростительную ошибку, открыто подвергая сомнению право Виолеты на власть или правление, Виолета приказывала страже провести казнь как можно медленней и сделать её максимально мучительной. Иногда она и сама приходила понаблюдать за этим, просто чтобы убедиться, что всё исполнено как надо. Речь опомнила прежние времена, когда приказания о казнях отдавала королева Милена, а Виолета просто ходила туда и смотрела, будучи её партнёром по играм. Речью приходилось ходить вместе с ней. Там она всегда отворачивала глаза от ужасных сцен изречь. Виолета же всегда внимательно наблюдала. Сикс учредила целую систему, посредством которой люди могли тайно сообщать именно тех, кто произносил слова против королевы. Сикс убеждала Виолету, что этих людей, кто делал такие тайные доносы, следует вознаграждать за преданность королеве. Виолета довольно щедро платила за имена предателей. Ещё до того, как речь его сбежала, Виолете понравилось причинять боль. Сикс же часто высказывалось в том смысле, что боль хороший учитель. Виолета прониклась крайне безрассудным убеждением, что если она управляет жизнями других, это означает, что по одному её слову люди могут быть обречены на страдания. И ещё Виолета стала проявлять острую подозрительность ко всем и каждому, к каждому, кроме Сикс, которая оказалась единственной, на кого она полагалась. Она ни в малейшей степени не доверяла большинству своих верных подданных и зачастую обращалась с ними как с полными ничтожествами, применяя обращение "никто". Речь упомянула, что раньше Виолета использовала это обращение по отношению к ней. Когда речь о раньше жила в замке, людям приходилось тщательно следить за собой, чтобы не перейти дорогу нехорошему человеку, но это скорее было поводом оставаться постоянно настороже. Люди опасались королевы Мелены, и совершенно обоснованно, но при этом все они улыбались и даже временами смеялись. Прачки, как обычно, малолили языками, повара время от времени выпекали торты со смеженными рожицами, уборщики, занимаясь своей работой, посвистывали. А солдаты, проходя по залам дворца во время дежурства, иногда рассказывали друг другу шутливые истории. Теперь же, при появлении королевы Виолеты или Сикс, все лишь содрогались. Никто из уборщиков, прачек, белошвей, кухарок или солдат не отваживался ни улыбнуться, ни рассмеяться. Все они при этом выглядели испуганными и торопились заняться работой. В замке теперь царила атмосфера всеобщего опасения. что в любой момент любой из них окажется в чём-то увлечён. Каждый на свой манер старался продемонстрировать уважение к королеве, особенно если за ней следовала её высокая, мрачная и жестокая советница. Казалось, люди боялись Сикс не меньше, чем Виолетту. Когда Сикс улыбалась той странной, пустой, змееподобной улыбкой, характерной для неё, люди застывали на месте, их глаза широко раскрывались, а на лбу выступал пот. И они с облегчением сглатывали комок, застрявший в горле, когда она исчезала из вида. Как раз в этом месте, сказала Сикс. В этом месте что? спросила Виолетта, грызя хлебную палочку. Рэтч, успокаиваясь, прислонилась к камню, на котором до этого сидела. Она напомнила себе, что следует быть более внимательной. Полученная затрещина была заслуженной, результатом её собственной ошибки, допущенной по невниманию. Нет. Это не так, поправила она себя. Это вина Виолетты,чей изучил, что не следует брать на себя чужую вину. Чейз, её сердце снова упало при мысли о нём. Следует думать о чём-то другом, чтобы не впадать в такую печаль, что не удержать рыданий. Виолета вообще не переносит, когда речь о делать что-то без её разрешения, в том числе и плачет. Как раз в этом месте, снова сказала Сикс, проявляя адское терпение. Поскольку Виолета лишь продолжала в изумлении смотреть на неё, Сикс провёл узким пальцем вдоль освещённой факелом каменной стены. Чего здесь нет? Виолетасконнёс, вглядываясь в стену. М-м, где солнце? Ну, -м -м -м, сказала Виолета резким голосом, вновь выпрямляясь и провела пальцем вокруг жёлтого диска. Вот оно. Ведь понятно же, что это солнце. Сикс минуту пристально разглядывала её. Да, конечно, я вижу, что это солнце, моя королева. На её лицо вернулась пустая улыбка. Но где оно? В какой части неба находится? Виля лета постукивала мелом по подбородку. Небо? Да, небо. В какой части неба оно находится? Прямо в зените? Сикс указала пальцем вверх. Так мы хотим сказать, что смотрим прямо на солнце? У нас что, самая середина дня? Ну, конечно же нет. Это не полдень. Ты же знаешь, это не может быть полдень. Это как предполагается, конец дня, и тебе это известно. В самом деле? И откуда же это можно узнать? Ведь в конце концов не имеет большого значения, что мне известно, когда это должно быть. Рисунок должен говорить сам за себя. Ведь невозможно же получать комментарии по этому поводу от меня. Разве не так? Полагаю, что нет, призналась Виолетта. Сикс снова провёл пальцем по стене ниже нарисованного солнца. В таком случае здесь что-то упущено. Упущена, упущена, бормотала Вилита. О, она быстро провела прямую линию как раз там, где Сикс указывал пальцем. Горизонт. Надо зафиксировать время дня с помощью горизонта. Да, ты говорила мне об этом раньше. Полагаю, что-то выскочило у меня из головы. Она глянула на Сикса. Ты же знаешь, как много всего приходится помнить. Очень трудно держать в голове все эти мелочи. Улыбка Сикса оставалась застывшей. Да, моя королева, разумеется, это так и есть. Прошу прощения, что забыла. Как трудно было выучиться. Это когда я была в твоём возрасте. Рисунок, над которым работала Виолета, был гораздо сложнее, чем все остальные в этой пещере. Но Сикс постоянно напоминала мне олить о том, чтобы он соответствовал некому реальному времени. Виолета потрясла мион в сторону Сикс. Тебе не следовало забывать об этом. Сикс очень осторожно сплёвывала пальцы. Да. Разумеется, моя королева, она сжала губы, но вскоре отвела взгляд от Виолетты и повернулась обратно к стене. Теперь вот в этом месте нам необходима звёздная карта этой области. Позже я смогу преподать тебе специальный урок о том, для чего это нужно, если хочешь. Но сейчас почему бы просто не показать тебе самое необходимое? Виолетта взглянула туда, куда указывала Сикс, и пожала плечами. Конечно, она вновь принялась сосать хлебную палочку, ожидая Сикс открыла небольшую книгу. Виолетта наклонилась, прищуриваясь в мерцающем свете. Сикс постучала по странице длинным ногтём, тогда как Виолетта наконец-то откусила кусочек хрустящей хлебной палочки. "Видишь Азимут? Помнишь урок о положении вот этой звезды по отношению к горизонту?" "Да", протяжно произнесла Виолетта, но по её виду было заметно, что она вообще не понимает, о чём говорит Сикс. Значит, надо использовать вот это угловое отношение, верно? Да, верно. Это своего рода общий фактор, который всё это увязывает, Веля так кивнула. И посредством него всё оказывается направленным на, задумчиво сказала она. Именно так. Это связь одной из элементов, фиксирующих место заключительного согласования. Это в свою очередь требует горизонта, который ты сейчас нарисовала, чтобы зафиксировать угол. иначе в нашей системе не будет жёсткой связи. И Виолетта снова кивнула. Мне кажется, что теперь я поняла, почему их надо соединить. Если соотношение не зафиксировано, она указала на дугу из символов, тогда это может случиться в любое время: сегодня, завтра или или не знаю, когда хоть через десяток лет. Сикс коварно улыбнулось. Верно? Виолетта заулыбалась, радуясь собственным достижениям. Но откуда берутся все эти символы? И как нам узнать, где расположить их на нашем конкретном рисунке? Колинато пошло. Откуда мы узнаем, что они необходимы в определённых точках, именно там, где ты заставила меня их нарисовать? Сикс вздохнула, набираясь терпения. Но ну, мне несложно будет научить этому тебя, но на обучение уйдёт дюжина лет. Ты согласна ждать так долго, чтобы совершить месть? Выражение лица Виолетты помрачнело. Нет. Скис пожал плечами. Тогда, по моему разумению, непосредственное использование моей помощи в этом проекте есть самый короткий путь к результату, велестта скривил рот. Полагаю, что так. У тебя и всё, что тебе нужно, моя королева. И ты делаешь всё абсолютно правильно на этой стадии развития своего таланта. Поверь в тебя. Хоть я и помогаю тебе там, где слишком сложно, никто не сработает без приложения твоих крайне важных способностей. Я не смогла бы осуществить всё это без твоего дарования, Виолетта улыбнулась, как получивший похвалу учитель ученик. Бросив ещё один внимательный взгляд на томик, который Сикс держал открытым, она наконец вернулась к стене, чтобы тщательно зарисовать необходимые элементы, взятые из книги. Ратчел была удивлена, как хорошо на самом деле могла рисовать Виолетта. Все стены в этой пещере, от самого входа до этого дальнего места, где сейчас они работали, были покрыты её рисунками. Они были буквально втиснуты в любое свободное место. Местами выглядело так, будто рисунок ужат до размеров того пространства, что оставалось между более ранними рисунками. Некоторые срисовки сунков были очень хорошие, с такими деталями, как штриховка и оттенок. Хотя большинство из них представляли простые изображения костей, растений, змей или животных, были там и рисунки людей. пьющих из кружек с изображением на них черепов и скрещенных костей. В одном месте была изображена женщина, будто сделанная из хвороста, выбегавшая из объятого пламенем дома, и ещё женщина, теперь уже охваченная пламенем. В другом месте был нарисован мужчина в воде рядом с тонущей лодкой. Ещё на одном змея, кусавшая человека за лодыжку. Кроме того, стены были покрыты изображениями различного вида гробов и могил. И у картин в этой пещере было одно общее: все они изображали что-то ужасное. Но во всей пещере не имелось ни одной картины по сложности приближавшейся к той, что сейчас рисовала Виолетта. Среди остальных картин изредка попадались изображения людей в натуральную величину, но даже эти немногие картины имели лишь схематически изображённые дополнения в виде падающего на человека камня или контура лошади. по воле художника, тобщущего человека. Большая часть рисунков были одного типа, и лишь несколько десятков сантиметров в ширину. Последний же рисунок Виолетта в высоту был таким, насколько она могла достать, а ширина его тянулась на многие-многие десятки футов, простираясь в глубину пещеры. И всё это Виолетта нарисовала сама. Ну, разумеется, не без помощи Сикс. Но более всего Речь насторожилась, когда после того, как Виолетта поработала над картиной некоторое время, изобразив звёзды, формулы и диаграммы и ещё какие-то непонятные сложные символы, она наконец нарисовала в центре всего этого фигуру человека. Это был Ричард. Этот рисунок Виолетты был не похож на другие рисунки в этой пещере. Он заставлял их казаться в сравнении с ним примитивными и недоработанными. Все другие рисунки отображали в общем-то простые вещи, такие как грозовое облако с косыми каплями дождя, или волк, оскаливший зубы, или человек, схватившийся за свою грудь и падающий на спину. На стенах здесь в основном были изображены такие вот простые вещи, дополнявшие человеческие фигуры. Этот же рисунок Виолеты содержал множество разнообразных деталей. Здесь были числа и элементы схем, Слова на иностранных языках, некоторые из которых написаны вдоль линий схемы диаграмм, цифры аккуратно вписаны в места, где сходились углы, и ещё были странные геометрические символы, разбросанные по всем частям картины. Всякий раз, когда Виолетта рисовала чёрный символ, Сикс придвигалась к ней вплотную и с полным вниманием на шёпотала ей указания по поводу каждой линии и время от времени корректировала то место на стене, куда Виолетта направляла мел. не позволяя ей лишний раз коснуться мелом стены, чтобы очередная линия не нарушала последовательности или композиции. Однажды Сикс даже забеспокоилась и ухватила Виолетту за запястье прежде, чем та успела коснуться мелом стены. С облегчением вздохнув, Сикс передвинула руку Виолетты, помогая ей начать линию в правильном месте. В отличие от других рисунков, этот был сделан различными цветами. Все остальные рисунки на стенах пещеры, вплоть до того места, где она сейчас рисовала, были выполнены обычным мелом. На новом же рисунке в одном месте были зелёные деревья, в другом голубая поверхность воды, солнце было жёлтым, облака красные. Некоторые схемы выполнены целиком белым, тогда как другие сделаны многоцветными, да ещё и с соблюдением правильного подбора цветов. Ещё одно отличие этого от других рисунков Когда они уходили, покидая пещеру, и Речо оглядывалась назад, она могла видеть, что отдельные элементы этого рисунка светятся в темноте, и не мел вызывал это свечение, потому что тот же самый мел в других местах рисунка не светился. Светились в темноте части различных символов. Все вместе образовывало изображение странного лица, светящегося в той области картины, что была покрыта сложными линиями. Когда рядом оказывался факел, это лицо оказывалось невидимым. На стене оставалась лишь густая сеть линий. Речел так и не смогла определить, из каких элементов схем или символов формировалось это лицо, но в полной темноте лицо вглядывалось в неё, а его глаза провожали её, когда она покидала пещеру. Но что действительно вызывало у Речел мурашки, так это изображение Ричарда. Он был исполнен так хорошо, Речел могла распознать его даже по одному лишь лицу. Речел не переставала удивляться тому, как хорошо рисовала Виолета. Были и другие подробности, отличавшие Ричарда, даже если бы рисунок оказался недостаточно хорош. Его чёрная одежда была изображена исключительно точно, как раз такой, как помнила её Речел. Даже воспроизведены несколько загадочных символов, нарисованных по краю его туники. Six была очень дотошна в соблюдении той точности, с которой Виолетта должна изобразить эти знаки. На картине Виолетты на Ричарде была также развивающаяся накидка, будто расшитая золотом. По тому, как Виолетта изобразила его, можно было подумать, что Ричард находится в воде. Вокруг Невы располагались области с волнистыми цветными линиями, которые Six называла ауры. Каждый цвет сопровождался сложными формулами и схемами, занимавшими отделявшую эту область от речерда пространства. Сикс пояснила, что в итоге на заключительном этапе эти вклинившиеся между ним и его сущностью элементы будут соединены, принимая форму активного барьера. Что именно это означает, Райчо не понимала, но было очевидно, что для Виолетты это важно. Казалось, Сикс особенно гордилась именно этой частью. как раз этим самым активным барьером элементов. Иногда она подолгу стояла и разглядывала их. На этой картине Ричард был изображён с мечом истины, но меч показан едва заметно, как будто он при нём, но вроде бы и нет. Казалось, меч почти его часть, но потому, как Виолетта изобразила Ричарда, он держал меч так, словно тот пересекал его грудь. Речь я не могла сказать с уверенностью, действительно ли имелось в виду, что он держит его. поскольку меч был слабо прорисован. Велите пришлось потрудиться, чтобы нарисовать это именно таким образом. Сикс заставлял её несколько раз переделать, уверяя, что получилось слишком вещественно. Речь об была о задаченой этим мечом, изображённым вместе с Ричардом, поскольку теперь меч Ричарда находился у Самуэля. С другой стороны, казалось правильным, что Ричард с этим мечом. Может быть, у Сикс было такое же ощущение. Виолетта отступила назад и вскинула голову, оценивая свою работу. Сикс стояла совершенно неподвижно, всматриваясь в рисунок, как будто рядом с ней никого больше нет. Она протянула руку и нерешительно, очень осторожно коснулась символов, размещённых вокруг речерда. "Когда же мы наконец завершим соединение символов?" спросила Виолетта, когда пальцы Сикс медленно и легко двигались вдоль линий схем. Некоторые из промежуточных элементов реагировали на её прикосновение, искрясь и мерцая в тусклом освещении пещер. "Скора", прошептала она. "Скоро". Глава 27. "Лорд Раул!" Ричард обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть несущуюся, сломя голову Бергину, уже прыгнувшую прямо на него. Она повисла на нём, обхватив его руками и ногами, и удар вышиб весь воздух из его лёгких. Собранные в длинную косу каштановые волосы захлестнулись вокруг него. Ричард, покачнувшись, сделал шаг назад и обнял её, чтобы удержать от падения. Хотя крепко вцепившись в него руками и ногами, она вряд ли нуждалась в этом. Ричарду это напомнило прыжок белки летяги. Несмотря на тяжёлые мысли, он не смог удержаться от улыбки при виде такой жизнерадостности Бердины. Кто бы мог подумать, что эта девушка из Мортситов снова будет выражать свои эмоции столь непринуждённо, словно ребёнок. Она чуть откинулась назад и широко улыбнулась ему. Затем обернулась, чтобы встретить недовольный взгляд Кары. Он попрежнему любит меня больше всех, я точно знаю, Кара лишь закатила глаза. Всё ещё удерживая руками вердину за талию, Ричард приподнял её и поставил на землю. Она была ниже ростом, чем другие морциты, которых знал Ричард. но при этом более подвижная и куда более жизнерадостная. Эта комбинация простодушного сладкострастия с озорным, весёлым характером всегда безроживала Ричарда. Ходя, как и большинство морцитов, Бердина также обладала склонностью к внезапному жестокому насилию, скрывавшемуся под искренним детским восторгом. Она и Ричарда любила страстно и открыто, совершенно искренне, чисто, на манер ребёнка. Один твой вид уже согревает мою душу, Бердина. Ну, как ты поживаешь? Она с замечательностью уставилась на него. Лорд Рал, я же мертвит. Ну как ещё по-вашему я поживаю? Доставляешь всем неприятности, как и прежде, сказал он едва слышно. Она улыбнулась, восторгаясь такому замечанию. В прошлый раз узнав, что вы здесь, я не успела застать вас, но решила, что во второй раз не упущу, и сейчас я не собираюсь позволить вам исчезнуть, не поговорив. Нам нужно обсудить так много всего, что даже не знаю с чего начать, Ричард взглянул вдоль широкого коридора, пол которого выложен мрамором с золотистыми прожилками, а по краям чёрным гранитом, и увидел группу солдат, направляющихся быстрым шагом в его сторону. Высоко над их головами дождь продолжал капать по прозрачной крыше, пропускающий вниз тусклый сумрачный свет. каким-то образом этот неяркий свет умудрялся собраться и ярко отражаться от полированных нагрудников солдат. У всех за пояс заткнутыся повидные топоры в дополнение к мечам и длинным ножам. Некоторые вооружены арбалетами, уже взведёнными и готовыми к стрельбе. Группа арбалетчиков шква чуть в стороне от других, и все они носили чёрные перчатки. Арбалеты заряжены устрашающего вида стрелами с красным оперением. Залы дворца заполняли люди самого разного сорта, и те, кто здесь живёт и работает, и те, кто пришли продавать или покупать что-либо. Все они расступались, давая группе воинов достаточно места для прохода, и краем глаза наблюдали за Ричардом, стараясь при этом не выглядеть откровенно следящими за ним. Когда Ричард встречался с кем-либо взглядом или замечал, что на него смотрят, некоторые склоняли голову в поклоне, другие опускались на одно колено. Ричард тогда выбался, пытаясь избавить их от смущения. Это было редкое событие за последние годы, когда лорд Рау дома в своём дворце. Едва ли можно было ожидать, что люди не проявят интереса, не будут стараться увидеть его. В чёрной одежде боевого чародея, наряду с развивающимся золотистым пошлём, он и тварь едва ли остался бы без внимания, хотя по-прежнему так и не мог думать об этом месте как о своём доме. В душе он всё ещё считал своим домом леса Хартлендда. Там он вырос, среди величественных деревьев, а не среди высоченных, полированных каменных колонн. Генерал Тримок, командующий первой когортой Народного дворца, резко остановился и в знак приветствия приложил кулак к груди, прикрытой рельефтом выступающими кожаными доспехами. Раздался негромкий металлический перезвон снаряжения, когда отсэлтовала дюжина прибывших с ним солдат. Эти люди постоянно, с неслабным вниманием осматривающие залы и оценивающие каждого из проходивших мимо, составляли личную охрану лорда Рала, когда он бывал в своём дворце. Они смотрели Кару и быстро оценили Ники, наполном основании стоявших рядом с Ричардом. Эти люди составляли последнее кольцо защиты, оберегающее лорда Рала от угрожавших ему опасностей. В первую когорту отбирали наиболее опытных и преданных из всего войска Тахариан. После воинского приветствия командир поклонился Каре, а затем обратился к Ричерду. "Лорд Рау, мы рады, что вы наконец-то дома". Боясь генерала, это всего лишь короткий визит. Я не могу оставаться здесь долго. Ричерд жестом указал в сторону Ники Кары. "У нас срочное дело, и нам придётся вскоре покинуть вас". Генерал Тримак вздохнул с изгрением, огорчением, но в целом удивлён не был. Затем, как показалось, у него возникла догадка, отчасти не лишённая смысла. Так вы отыскали ту женщину, вашу жену, которая побывала в саду жизни и оставила ту статуэтку, что вы там обнаружили? Ричард ощутил боль от тоски по Келен. Он ощутил свою вину от того, что не сделал чего-то большего, чтобы найти её. Как вообще он мог позволить, чтобы другие дела отвлекли его от поисков Келен? Разве могло быть хоть что-то настолько важное, чтобы отвлечь его от её поисков? Он старался не думать о тех видениях, где присутствовала Келен. который ему продемонстрировал Шота. Ему казалось, что из-за множества прочих событий он отодвинул в сторону поиски того, кто имел в его жизни самое важное значение. Он знал, что это бесполезно, что это не способно помочь, но по-прежнему считал необходимым вернуться в Цитадель и продолжить работу над тем, как найти её. Даже когда он был занят другими делами, она на самом деле никогда не покидала его мысли. Его по-прежнему беспокоило, куда сестра Улисия могла увести Келен. Теперь, обладая шкатулками Одина, по крайней мере, двумя из них, куда могли отправиться эти сёстры, что могли совершить? Если Мудаса поймёт это, тогда он сможет отправиться по их следу. Ему приходило в голову и то, что им по-прежнему нужна книга сочтённых теней, чтобы открыть нужную шкатулку Одина. Так что вполне возможно, что если он будет просто спокойно сидеть на одном месте достаточно долго, то они сами придут к нему, поскольку эта книга существует теперь лишь в его памяти. Несомненный факт, что если они не желают действовать исходя из предположений и рисковать совершить ошибку, им требуется эта книга, чтобы открыть нужную шкатулку, а Ричард не мог даже вообразить, что они станут рисковать потерять того, что по их убеждению, было шансом на бессмертие. Им нужен ключ И только он может помочь им решить, как открыть нужную шкатулку. Келен была частью ключа к решению этого вопроса, но им всё равно требуется то, чем обладает только Ричер. Единственным способом найти её, какой он мог придумать, было изучение всего, что известно о богниной цепи и шкатулках Одина, чтобы найти где-то в мешанине самых разных сведений ключ к тому, что именно предпримут сёстры в качестве очередного шага. книги, необходимые для этого, а также люди, лучше всех понимающие их и имеющие самый большой опыт в таких делах, находились в цитадели. Ему необходимо вернуться туда. Ричард встретил ожидающий взгляд генерала. Боюсь, что пока нет. Мы всё ещё ищем её, но тем не менее, спасибо за ваше беспокойство. Никто, кроме Ричарда, не помнил её, не помнил той улыбки призрака её души, просвечивающего в зелёных глазах. Временами Кэлен казалась ему нереальной, она казалась неправдоподобной, словно не могло быть никого настолько соответствующего его желаниям, будто она была воплощением самых потаённых его желаний. И он вполне мог понять, как трудно наиболее близким к нему людям в такой ситуации. "Печально слышать это, лорд Ролл", генерал поглядывал на людей, движущихся по коридору. "Надеюсь, хоть на этот раз вы не оказались здесь исключительно из-за каких-либо неприятностей". Наступила очередь Ричарда вздохнуть. С чего бы начать? В каком-то смысле, да, оказался. Вы имеете в виду, что армия Имперского ордена продолжает двигаться под Харе, предположил генерал. Ричард кивнул. Боюсь, что так. Короче говоря, генерал, я отдал приказ нашим силам, чтобы они не вступали в битву с армией императора Джеганя, потому что не обладают необходимой чистотой, чтобы иметь шанс на успех. Это будет бессмысленная резня, а закончится на тем, что Джегань получит в итоге весь новый мир. Генерал Тримок потёр шрам, проступивший по низу щеки белым на красноватой коже. А какой есть другой выбор, Ро, лорд Драу, кроме как встретиться с Фргом в решающем сражении? Его спокойная речь несла в себе оттенок совета, осторожности, рождённой опытом, надежды, балансирующей на стве безнедёжности. С минуту Ричард прислушивался к шуршанию ног по камню, возникающему от поспенного движения людей по коридору. Я приказал нашим силам отправиться на юг и опустошать древний мир, Ричард снова обратил в ним пристальный взгляд к генералу. Древний мир хотел завоевать? Я намерен затолкать это желание ему в глотку и посмотреть, как он до смерти подавится им. От такой ошеломительной новости у некоторых раскрылись рты. Генерал Тримакс минуту стоял в недоумении, затем задумчиво погладил шрам одним пальцем. Наконец, лукавый взгляд показал, что, несмотря на первоначальное удивление, эта идея начала нравиться ему. "Полагаю, что это означает, что задачей первой когорты будет не допустить этих блудков во дворец?" Ричард отметил твёрдый взгляд этого человека. "Полагаете, что вы сможете сделать это?" мрачная усмешка скривила рот генерала. "Лорд Рал" Мои скромные способности едва ли будут оплотом безопасности для этого дворца. Ваши предки обустроили это место особо, с тем, чтобы предотвратить его захват. Он указал рукой на взмывающие ввысь колонны, стены и балконы, окружающие их. И кроме естественной защиты, это место пронизано силами, при взаимодействии с которыми ослаблет любой обладающий даром противник. Ричард знал, что дворец выстроен по магической схеме, увеличивающей силу любого рала. находящегося внутри дворца и ослабляющей силу любого другого обладающего даром. Дворец в целом сооружён в виде символа. А Ричард отчасти понимал его форму и общий характер того, что он означал. Он был способен прочесть основную лейтмотив силы, присущей линиям узоронам рамарепова. К сожалению, эта магия ослабляла даже тех, обладавших даром, кто был на его стороне, таких как Верна Ему необходима помощь Верной для защиты дворца, но если она и её сёстры будут ослаблены этой самой магией, им предстоит пережить тяжёлые времена, участвуя в этом. Элемент успокоения, как ему казалось, вносил то, что у каждого из нападающих будут те же самые проблемы, и таким образом они не будут иметь преимуществ перед Верной и её сёстрами. Не остаётся ничего другого, кроме как положиться на Верну, которая постарается сделать всё, что сможет. Кроме подкрепления я отправил сюда нескольких сестёр вместе с Верной и Хабатиссой. Генерал Тремаккивну. Я знаю эту женщину. Она упорна, когда довольна, и невыносима, когда нет. Хорошо, когда она на нашей стороне, лорд Драу, и очень плохо, когда наоборот. Ричард был вынужден улыбнуться. Этот человек действительно знал Верну. Я вернусь, как только смогу, генерал, а тем временем ваша задача защита народного дворца. Большие внутренние ворота придётся запечатать. Поступайте, как сочтёте нужным, генерал. Большие двери защищены той же силой, что и весь дворец, так что они не являются слабым звеном, делающим нас уязвимыми для нападения. Единственная проблема с закрытием дверей при этом прекращается торговля, источник жизни дворца во всяком случае в мирное время. Ричард наблюдал за толпами людей, проходящих по коридорам и по балконам вверху. с тем, что грядёт торговля в Голдворце в любом случае невозможна. В сущности, никто и не сможет путешествовать по равнинам Азрита или где-либо ещё в пределах Нового мира. Торговля прекратится повсюду, так что готовьтесь к долгой осаде. Его собеседник лишь пожал плечами. Именно этим и занимались на протяжении всей истории все вражеские армии. Сидели под стенами и надеялись уморить нас голодом. Но это невозможно. На равнинах Азрит они сами раньше умрут с голоду. Вы вернёте сюда лорда Рау, чтобы помочь защитить дворец? Ричард прикрыл рот ладонью. Не знаю, когда смогу вернуться, но я буду здесь, если смогу, обещаю это. А сейчас мне надо подумать о наших предстоящих действиях. Мы собираемся уничтожить Орден вырезав его сердце вместо того, чтобы вести войну мускулов. А если они тем временем устроят осаду дворца и вы заходите вернуться, как вы сможете проникнуть сюда? "Ну, у меня нет дракона, так что я не смогу прилететь сюда по воздуху", поскольку его собеседник продолжал тупо смотреть на него, Ричард откашлялся и сказал: <клевый койко> "Если понадобится, я смогу вернуться сюда точно так же, как добрался сегодня, с помощью магии, с помощью сильфиды". Генерал, судя по его взгляду, явно не понял сказанного, но принял объяснение Ричарда без возражений. "Я как раз собираюсь посредством неё возвращаться", генерал Если хотите, можете проводить нас и всё увидеть своими глазами. Он выглядел отчасти успокоенным, поскольку получил приглашение продолжать охранять лорда Рала. Ричардже взял Бердину за руку и повёл её через зал, тогда как все солдаты рассыпались вокруг, образуя защитный периметр. Бердина была значительно ниже Ричарда, так что ему приходилось наклоняться, чтобы говорить с ней не повышая голоса. Мне необходимо знать кое-что. Продолжили ты перевод дневников Кола? Она улыбнулась как служанка, переполненная сплетнями. Скорее да. Но из-за того, что Кола пояснял неизвестные мне вещи, пришлось начать изучение ещё и других книг, чтобы понять, как одно согласуется с другим. Она ближе прислонилась к нему. В те времена происходило много такого, о чём мы раньше даже не подозревали. Мы только слегка прикоснулись к этому. Ричард подумал, что Врядля она знает хотя бы половину. Может быть, что-то из этого имело отношение к первому волшебнику по имени Барх? Бердинов внезапно замерла и пристально посмотрел на него. Как ты узнал? Глава 28. Повернувшись назад, Ричард взял Бердину за руку и потащил за собой. Я объясню это позже, когда у нас будет больше времени. Так что записал Коло в своём дневнике по поводу Барха? Ну, то, что записал Коло, всего лишь часть истории. Он давал лишь намёки на что-то происходившее в то время, как бы заполняя пробелы. Мне пришлось заняться изучением книг из ваших личных, запретных библиотек. Эличарда всё ещё удивляло, что как у лорда Рава у него теперь есть доступ к таким вот закрытым библиотекам. Он не мог даже вообразить всё богатство знаний, содержащихся в хранящихся там многочисленных томах. И какие же книги, Бердина пояснила. Одна из них находится не в публичной части, а гораздо дальше. частных помещениях дворца, вместе доступ куда мало кому дозволен. Я покажу тебе. Часть из них должны быть иметь отношение к так называемым центральным узлам. Стараясь идти в ногу с другой стороны от него, Ники чуть наклонилась к ней. Она тон говорил мне, что читал что-то о местах, называемых центральными узлами. Называемых как? переспросил Ричард. Ники отбросила прядь светлых волос с лица за плечо. Центральные узлы Это особо секретные библиотеки. В давние времена, до или после Великой войны, центральные узлы были созданы как безопасные, тайные и скрытые места для хранения книг, содержание которых опасно знать всем, за исключением очень ограниченной, особо проверенной группы из нескольких человек. Натон говорил, что по его мнению, существуют полудюжины таких мест. Это верно, сказала Бердина. Она огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто из следующих за ними солдат не находится достаточно близко, чтобы слышать их разговор. Лорд Рал, я нашла упоминание о том, что по крайней мере несколько из этих узлов отмечены именем Лорда Рала, взятым из пророчества, Ричард остановился. Ты имеешь в виду, что имя указано над гробьем? Брови Бергины поползли вверх. Верно, там было упомянуто. Стоити места эти библиотеки скрыты под костями. Они думали, исходя из известного пророчества, что будущий лорд Рал захочет отыскать хранящиеся там книги, и по крайней мере в одном уже упомянутом случае, который я нашла, говорилось, что они поставили имя Рала на могильной плите в городе Каска. Бердина щёлкнула пальцем, затем погрозила им в его сторону. Да, именно это название мне попадалось. Как ты узнал? Я уже побывал там. Моё имя есть на большом монументе, установленном на кладбище. Ты побывал там? Зачем? Что ты искал и что нашёл? Я нашёл книгу "Огненная цепь", которая помогла разобраться, что случилось с моей женой. Бердина посмотрела на Кару, затем на Ники, прежде чем снова обратить взгляд к Кричерду. До «Да меня доходили слухи, что у тебя была жена Поначалу мне казалось, что это всего лишь безумные сплетни. Так значит, это правда? Ричард глубоко вздохнул, продолжая идти по коридору в окружении охраны и подзорами людских толп. Он не ощущал необходимости объяснять Бергине, что она знала Келен и на самом деле проводила с ней массу времени. "Это правда", просто сказал он. "Лорд Рал, так как же это?" Ричард отмахнулся от вопроса. Это долгая история, и у нас нет времени рассказывать её прямо сейчас. Так что по поводу тех центральных узлов, до которых ты докопалась? Ну, сказал Абердина, когда он вновь наклонился к ней, пока они быстро шагали по широкому коридору. Ты помнишь, что Барах покончил с собой после того, как вернулся из храма ветров? Ричард внимательно на неё посмотрел. Да, за этим что-то крылось. Что-то крылось. Что ты имеешь в виду? Бердина направилась к ответвлению коридора, охраняемому двумя капечниками. Те, едва заметив Ричарда и его окружение, приложили сжатые в кулак руки к сердцу и расступились. Бердина открыла одну створку двойных дверей, отделанных металлом. На двери была картина с изображением внутреннего сада дворца, тщательная резьба на полированной поверхности. За дверью тянулся коридор, богато отделанный панелями из красного дерева, и там никого не было. Это оказался проход в частные покои дворца. Мне не удалось выяснить это, но я уверен, что Барах что-то сделал, пока находился в Храме ветров. Бергина обернулся, взглянула на него, чтобы убедиться, что он слушает с вниманием. Сделал что-то значительное, что-то очень важное. Ричард кивнул, следуя за Бергиной по пустому коридору. Пребывая в Храме ветров, Барах каким-то образом позаботился чтобы я родился с даром магии ущерба. На этот раз уже Ники ухватила Ричарда за руку, заставляя его резко остановиться и повернула его лицом к себе. "Что? Где это ты подхватил подобную идею?" Ричард прищурившись смотрел на её лицо, не скрывающее потрясения. "Это мне сказала Шота. Откуда Шота могла такое узнать?" Ричард пожал плечами. "Ты же знаешь, что ведьмы видят события в потоке времени." Но ну, я сопоставил её слова с той частью истории, что мне известна. Ниги не выглядела убеждённой. С какой стати барахлу понадобилось сделать подобное? Кто-то пытается убедить тебя, что внезапно этот древний волшебник решил прогуляться в преисподнюю и пребывая там подумал, почему бы ему и не, поскольку он уже находится там, то способен заодно позаботиться и о том. чтобы когда некий малый по имени Ричард Драл появится на свет через 3000 лет, он оказался рождён с даром магии и ущерба. Ричард взглянул на неё. Всё это немного сложней, Ника. Я почти уверен, что он сделал это, чтобы скомпенсировать то, что сделал другой волшебник, побывавший там до него. Тем волшебником был Латейн. Припоминаешь его, Бердина? Разумеется. Латейн был тайным агентом У Бердины перехватило дыхание. Именно так думал и Кола, что он всё время был тайным агентом и выжидал случая, чтобы нанести удар. Кола не верил, что Латин просто сошёл с ума или ещё что-то в этом же роде, как тогда предполагали. Обычная для тех времён история: напряжение и опасность его работы сказались на Латине, и он не смог справиться. И в итоге просто лишился рассудка. Кола не делился своими мыслями с другими, потому что не думал, что ему поверят, а также и потому, что раньше считалось, что тайным агентом был Барах. Ричард нахмурился, снова направляясь по коридору. Барах? Но это же бред. Кола был того же мнения. Так что же предположительно сделал этот волшебник Латей? спросила Ники с волевыми нотками в голосе, стараясь вернуть его к обсуждаемому предмету и придать важности своему вопросу. Ричард с минуту пристально смотрел в её голубые глаза и видел там не просто Ники, а многоопытную волшебницу, которой она и была на самом деле. Из-за её ошамляющей внешности, её пронзительно голубых глаз и того, как она обходилась с ним, окружая вниманием и заботой, не говоря уже о непоколебимой дружбе, Было очень легко забыть, что это волшебница, видевшая и делавшая такое, что он едва ли мог вообразить. Вероятно, она была одной из наиболее могущественных волшебниц, когда-либо появлявшихся на свет и представляла собой силу, с которой необходимо считаться. Но из всех людей, кто к то, они не достойны знать правду, и не то, чтобы он пытался скрыть что-то от неё, просто на обсуждение не было времени, но он всё равно собирался рассказать ей всю эту историю. чтобы выслушать её мысли о проблеме в целом, и особенно в той её части, что касалась секретной библиотеки, которую Барх сохранил в тайне, и относительно книги, предназначенной для Ричарда, книги, которую Барх отправил в ту библиотеку, чтобы она сохранялась там до того дня, когда на свет вновь появится боевой чародей, чтобы продолжить их дело. Ричард вздохнул. На всё это просто не хватало времени. Хотя ему хотелось рассказать ей всё это, рассказать всю историю целиком, чтобы обсудить всё наряду с некоторыми возникшими у него вопросами. Он решил в данную минуту опустить большинство деталей и отложить их обсуждение до более подходящего момента. Латенбаутайным агентом древнего мира. Скорее всего, он осознавал, что им не победить в этой войне, или, может, это просто дополнительные меры предосторожности с его стороны. Во всяком случае, отправившись в храм ветров, Он посеял семена их дела, чтобы они взошли в отдалённом будущем. Он сделал там нечто, что как минимум позаботится, чтобы на свет вновь явился находлец. Барах не смог полностью исправить подобную диверсию, потому просто сделал лучше из того, на что был способен. Позаботился, чтобы в мире одновременно появилось нечто в качестве компенсации, то есть я. Ники, потерявшая дар речи, лишь смотрела на него, не сводя глаз. Ричард же снова повернулся к Бердине. "Ну так что общего этой история с бархом имеет с этими центральными узлами?" Бердина снова оглянулась по сторонам, проверяя, насколько далеко находятся солдаты. Кола записал в своём дневнике, что был слух среди группы влиятельных людей, будто Барх мог быть предателем, и если он и оказался, то был способен сделать нечто губительное, пока находится в храме ветров. Ричард недоуменно только покачал головой. И в чём же конкретно его подозревали? Бердина пожала плечами. Пока я этого ещё не узнала, всё это не подлежало разглашению. Все были очень осторожны. Никто не захотел выйти и сказать что-либо или прямо обвинить Барахова в предательстве. Они не хотели разозлить не того человека, ведь Барах всё ещё был глубоко уважаем многими людьми, как, например, Коло. Могло быть даже и так что они не имели каких-либо конкретных обвинений, а только не могли избавиться от подозрения, что он что-то мог совершить. Не следует забывать, что никому не удавалось вернуться в храм ветров после бараха, как пока не сделал этого ты. Очевидно, они боялись также и этой женщины, Магдасирус. Ты знаешь, та самая, из которой сделали исповедницу. Да, помню, сказал Ричард. Но им должно было показаться странным, что нечто, предположительно способное стать столь гибельным, так и не проявило себя. Нет, сказала Бердина еле слышно, словно бы так, чтобы лишь призраки прошлого были способны услышать её. В этом-то всё и дело. Они боялись, что если люди узнают об их подозрениях, то может начаться паника или ещё что-то подобное. Это могло оказаться причиной, заставляющей людей сдаться. Не забывай, что война тогда всё ещё продолжалась, и всё ещё ставилось под вопросом, даже если они выживут, большая ли в этом будет радость. Все они беспокоились о боевом духе людей во время сражений и в то же время старались найти путь к победе. Среди всего этого малый круг высокопоставленных людей был обеспокоен тем, что барахмук сделает что-то ужасное в этом храме ветров. чего изначально никак не ожидалось. Ричард вскинул бровь. Как, например, что? Бердина поморщилась, выражая раздражение. Не знаю. Кола лишь немикал на это. Он верил барху и был возмущён всем тем, что делали эти люди, но в то же время не занимал такого положения, чтобы спорить с ними. Он не относился к руководителям или к волшебникам достаточно высокого ранга. Но есть одно место, Одно упоминание в его дневнике, от которого я покрылась мурашками, когда прочитала. Не знаю, имеет ли это отношение к споробарах или нет. Я хочу сказать, не могу точно определить, какое это имеет к нему отношение. О чём же там говорится? Месяц Ричардом, слегка наклонилась вперёд и Ники и Кара. Бердина тяжело вздохнула. Он писал в дневнике, рассуждая о плохой погоде и о том, какую скуку и раздражение нагоняет дождь. И при этом сделал походу замечание, что встревожен тем, что узнал из своих источников, что они сделали пять копий из книги, которая никогда не должна копироваться. Это привело Ричарда в замешательство, и он сам в полной мере ощутил мурашки на кожу. И вскоре после этого, продолжила Бердина, он снова вернулся к рассуждениям о центральных узлах. Так ты думаешь, что Что, возможно, они спрятали эти копии, которые не должны были делать в этих тайных центральных узлах? Бердина улыбнулась и постучала пальцем по виску. Вот теперь ты начал задавать те самые вопросы, которые задавал себе я. Он вообще не упоминал, какую именно книгу они скопировали, спросил Ника. Ни единого указания. Бердина покачал головой. Но как раз от этой части дневника у меня мурашки. Там было нечто больше, чем слова. Что ты имеешь в виду? нетерпеливо спросила Ники. Знаешь, когда целый вечер сидишь над переводом какой-то рукописи, оказывается, что через какое-то время ты понимаешь настроение автора, его замысел, ход мыслей, даже если это не записано в явном виде. Ну, она перебросила свою каштановую косу через плечо и теперь прокручивала её концы. Он явно боялся даже написать название этой книги, такой секретной и такой важной, что она никогда не должна копироваться. Словно упомянуть об этом в своём личном дневнике уже уподоблялось прогулке по тонкому льду. Ричард подумал, что в её мысли действительно что-то есть. Бердина остановилась перед высокой железной дверью, выкрашенной в чёрный цвет. Вот здесь я нашёл книги, где упоминались центральные узлы, скрытые под костями. Что бы это не значило? Место, которое нашёл я, было в катакомбах, сказал Ричард. Бердина нахмурилась, раздумывая. Это может объяснить многое. "Натан сказал мне", негромко сказала Ники, обменявшись взглядами с Уичердом и Бердиной, что не сомневался в существовании катакомб под дворцом пророков, и что сам дворец был построен там отчасти для того, чтобы скрыть спрятанное под землёй. Солдаты тоже замедлили шаг, группируясь на короткой дистанции. Ричард заметил, что Бердина следит за ними. "Почему бы вам не подождать с вашими людьми снаружи?" обратился он к генералу Тримагу. "Мне нужно показать лорду Ралу несколько книг в этой библиотеке. Думаю, вам лучше охранять снаружи, чтобы никто не проскользнул сюда". Генерал кивнул и отдал приказание своим людям, чтобы они заняли позиции по обоим сторонам коридора. Из недр своей одежды Бердина выудила ключ. Именно здесь я и нашла книгу, которая вызывает у меня кошмары. Она взглянула на Ричарда, затем отперла дверь. Ники склонилась к уху Ричарда. Это место закрыто щитом, и её тон был напряжён и полон подозрительности. "Наведяна не обладает даром", прошептал в ответ Ричард. "Она не может проходить сквозь защитные поля". Если место действительно защищено, то как же ей удавалось сделать это? Бердина, слышавшая их, помахала ключом после того, как вынула его из замка. У меня есть ключ. Я узнала, где Даркин Рау прятал его, неки лишь подняла брови, взглянув на Ричарда. Ключ, убирая щит возле двери, раньше я такого не видела. Должно быть, так было сделано, чтобы обеспечить доступ сюда доверенным слугам или учёным, не имевшим дара. предположил Ричард. Он повернулся снова к Бердине, которая пыталась откинуть рычаг на тяжёлой двери. Кстати, ты узнала ещё что-нибудь о Барахе? Немного, сказала она, оборачиваясь через плечо. Только то, что Магда Сирус, та женщина, что стала первой исповедницей, когда-то была замужем за ним. Ричард только и мог, что уставиться на неё. Как она только узнаёт подобное, пробормотал он скорее для себя. Что? переспросила Бердина. Ничего, сказал он, жестом отбрасывая вопрос перед тем, как придержать дверь. Итак, что ж ты такого ты нашва здесь? Кое-что связанное с тем, о чём говорил Колла? Ты имеешь в виду ту книгу, которую, как предполагалось, запрещено копировать? Бердина лишь хитро улыбнулся Ричарду, сунулa ключ в карман одежды, а затем распахнул чёрную дверь. Глава 29. Большую часть дальней стены комнаты занимали три высоких окна. через которые проникал унылый свет позднего полудня. Дождь постукивал по стеклу и змеевидными ручейками сбегал вниз. Стены этой небольшой комнаты были уставлены книжными полками из золотистого дуба. На свободном пространстве в центре стоял простой дубовый стол вполне приличного размера и четыре деревянных стула по одному с каждой его стороны. В самом центре стола располагалась необычная четырёхсекционная лампа. выделявшая каждому пустому стулу своё собственное освещение от серебристого рефлектора. Михив взмахом руки отправила посредством дара искру ко всем четырём фикелям. Пламя заиграло, распространяя золотистый свет и тепло по небольшой комнате. Ричард обратил внимание, что несмотря на то, что магия, охранявшая дворец, каким-то образом уменьшалась у каждого имевшего дар, кроме Рала. Ники, похоже, не испытала никаких затруднений зажигая эти лампы. Бердина направилась к полкам с правой стороны от двери. Думаю, в том месте дневника где-кола упоминала книги, которые предположительно не должна копироваться. Он мог бы записать, что именно люди, недоверявшие барам, у скорее всего и есть те, кто сделал эти копии. Во всяком случае, думаю, именно их он и имел в виду, но я не уверена в этом. В явном же видео он определяет их как слабоумные из сплетен янки. Ник резко повернулся к Бердине. Сплетен янки? Ричард перевёл взгляд от удивлённого лица Ники к лицу Бердины. Что ещё за сплетни янки? спросил он. Книга, сказала Бердина. Ричард перевёл свой вопросительный взгляд на Ники. Та была явно в раздражении. Это гораздо больше, чем просто книга, Рич Сплетни Янкли это книга с пророчеством, но очень-очень особая книга. Она появилась за 7 веков до большой войны. Под земелях двора пророков имелась ранее её копия. Это очень редкая книга, которую сёстры изучают при обручении пророчествам. Ричард продолжал всматриваться в корешки стоявших на полках книг. И что же такого особенного в ней? Это книга пророчеств. предоставленных молвой и слухами. Ричард снова повернулся к ней. Я с такой книгой не знаком. Ну, сказала Ниги, делая паузу, чтобы подобрать нужные слова. Это не считается пророчеством по отношению к грядущим событиям, если говорить точно. Книга скорее содержит пророчества относительно будущих слухов, если так можно выразиться. Ричард Поттер уставшие глаза Вздохнув, и снова обратил взгляд к Нике. Ты хочешь сказать, что этот малый по имени Янкли заперсал пророчество в виде сплетений? И когда Ники кивнула, всё, что он мог сделать, это снова задать вопрос. Зачем? Ники слегка наклонилась в его сторону. Это тот самый вопрос, на который многим хотелось бы получить ответ. Ричард потряс головой, будто для того, чтобы в ней прояснилось. Понимаешь, Есть много вещей, сохраняющихся в тайне. Ника сделал жест в сторону Бердины, как и в случае этой книги, которая предположительно запрещена для копирования. Тайны такого рода зачастую остаются нераскрытыми, потому что люди уносят секреты с собой в могилу, так и не поведав никому. Вот почему, когда мы изучаем исторические записи, то временам не в состоянии разрешить встречающиеся там загадки. просто потому, что для этого нет необходимой информации. Но иногда бывает так, что некоторые очень лакомые кусочки начинают витать вокруг. Обычно это связано с тем, что люди что-то подглядели или подслушали. Эти люди, подглядевшие или подслушавшие что-то, начинают распускать слухи о пикантных новостях. Во дворце пророков была группа сестёр верящих что всё содержащееся в этой книге пророческих слухов намёки и в будущем все эти секреты раскроются. Ричард выгнул бровь. Ты хочешь сказать, что эти сёстры по сути внимательно изучали слухи, чтобы подслушать что-то важное? Ники кивнула. Что-то в этом роде. И даже было несколько сестёр, считавших эту простую книгу на первый взгляд ненужной и глупой. самой важной из всех существующих книг, имеющих отношение к пророчествам. Она держалась под большим секретом. Её не позволялось выносить из подземелья для изучения наряду с некоторыми другими, находящимися там же книгами с пророчествами. Некоторые сёстры потратили массу времени на изучение этой, казалось бы, глупой книги. Поскольку люди обычно не желают тратить силы на запись слухов, в сплетни Янкли считается единственной книгой такого рода, единственным сборником записанных слухов, касающихся событий, которые ещё не произошли. Эти сёстры верили, что бывают события, которые невозможно обнаружить или изучить каким-либо другим способом, кроме как с помощью этой книги, которая предваряла их По сути, они верили, что подслушивают перешёптывания о чём-то, чему суждено произойти в будущем, подслушивают слухи о вещах тайных и секретных. Они верили, что книга сплетней Ямкли содержит бесценные ключи к секретам, недоступным никаким другим способом. Ричард прижал пальцы к колбу, пытаясь сознать услышанное. Тей сказала, что были сёстры, посвятившие себя изучению этой книги. А ты случаем не знаешь имена этих сестёр?" Ники медленно кивнула. "Сестра у Лисия". "Ну и ну", только и ответил Ричард. Бердина открыла стеклянную дверцу одной из поло и достала оттуда книгу. Затем вернулась и показала книгу Ричарду и Нике. Название было, как и следовало ожидать, "Сплетни Янкли". Когда я прочла в дневнике Колла относительно слабоумных из племени Янки, это название показалось мне настолько странным, что засело в голове. Понимаете, что я имею в виду? Затем однажды я была здесь, занимаясь обычными поисками, и тут название этой книги просто бросилось мне в глаза. Я вовсе не думала, что эта книга пророчества говорит ники, нити дёрного причём. Что касается подобных книг, то бывает трудно понять, что они содержат пророчества, особенно тому, у кого в этом нет опыта. Очень ценные книги могут поначалу казаться просто скучными записями или, как в случае с плетением янгли, всего лишь каким-то вздором. Бердина указала на полке этой маленькой комнаты. Однако вряд ли здесь может быть что-то пустое и банальное. Хорошая мысль. заметил Ричард. Бердина улыбнулась, польщённая тем, что он оценил её ума заключения. Она положила книгу на стол, расположенный посреди библиотеки, и осторожно открыла обложку, затем пролистала хрупкие страницы, пока не нашла то место, которое хотела показать, и взглянула по очереди на каждого из них. Поскольку Кола упоминал эту книгу, я решила, что должна её прочитать. Она казалась мне вообще не очень-то важной. Бердина постучала пальцем по странице, пока я не обнаруживая это: вот здесь. Это действительно разогнало весь мой сон. Ричард нагнулся, чтобы прочесть текст над её пальцем. Ему пришлось минуту подумать, чтобы понять значение абзаца, написанного на древнехарьянском языке. Потирая висок, он перевёл это вслух. И так будут нервничать эти сующие носни в свои дела эти слабоумные, пытаясь скопировать ключ, который не должен никогда копироваться, что будут дрожать от страха при мысли о том, что они сделали, и бросят подобие ключа среди костей, чтобы никогда не обнаружилось, что только один ключ был сделан верно. Волосы на затылке у Ричарда встали дыбом. Кара сложила руки на груди. Итак, ты хочешь сказать, что по твоему мнению, когда дошло до дела, и они сделали копии, то перетрусились, сделали все копии, кроме одной, фальшивыми? Бердина провёл рукой по своей блестящей длинной каштановой косе. Похоже, что именно так и было. Ричардцев ещё продолжал обдумывать слова. Бросили подобие ключа посреди костей. Он взглянул на Бердину. Спрятал их среди центральных узлов, скрыл их под костями. Бердина улыбнулась. Как хорошо, что ты вернулся, лорд Рал. Мне так не хватало тебя. Здесь было так много всего, похоже вот на это, в чём мне хотелось бы, хотелось бы разобраться вместе с тобой. Ричард осторожно обнял её рукой за плечи, без единого слова выражая тоже чувства. Гердина пролистала ещё несколько страниц и наконец остановилась там, где было чистое место. Похоже, что во многих книгах есть пропуски в тексте, например, как вот здесь. Здесь было пророчество, заметила Нике. Это тоже действие магии огненной цепи, которую сёстры тьмы применили против жены Ричарда. Эта магия устранила ещё и пророчество, относящееся к её существованию. Бердина обдумала слова Ники. Это определённо увеличивает наши трудности. Пропадают множество полезных сведений. Верно, как-то упоминала, что в копиях книг пророчеств исчезли фрагменты, но причину этого она так и не поняла. Ники оглядела полки. Покажи мне все книги, в которых, как ты знаешь, есть потерянные тексты. Ричард заинтересовался, почему Ники столь подозрительно. Бердина открыла несколько стеклянных дверей и начала вынимать книги, протягивая их одну за другой Нике. Та быстро просматривала их, затем по мере ознакомления складывала на стол. Пророчество, объявила она ещё раз, добавляя в общую кучу последнюю подобную Бердиной книгу. Так что ты пытаешься выяснить, спросил Ричард. Вместо того, чтобы ответить ему, она вновь взглянула на Бердину. Здесь есть ещё книги с потерянным текстом. Бердина кивнула. Есть ещё одна. Она бросила короткий взгляд на Ричарда, затем сдвинула целый ряд мешавших ей книг, после чего в глубине полки отодвинула в сторону панель. Открылся небольшой участок стены, в котором была отделана позолотой ниша, где на зелёной бархатной подушке лежала небольшая книга с золотым обрезом. Кожаный переплёт её выглядел так, будто когда-то был красным. но теперь протёрт и потрёпан так, что лишь слабые остатки цвета намекают на прежнее великолепие. Это была чрезвычайно изящная, красивая книга, вызывающая интерес не только из-за своего небольшого размера, но и изысканным рисунком ручной работы, украшающим кожаный переплёт. Обычно я помогала лорду Рала, я имею в виду Даркина Рала, в переводе книг с древнехарианского языка, пояснила Бергина. Эта комната была одним из тех мест, где он изучал свои личные книги. Именно тогда я и узнала, к нему можно взять ключ, а также об этом тайном отделении позади книг и шкафов. Я и в самом деле думала, что там может быть что-то полезное, и оно оказалось полезным, спросил Ричард. Я надеялась, что могло бы, но боюсь, что нет. Это тоже потерянный текст, затем лишь исключением, что в отличие от других книг, Эта книга не имеет потерянных то тут тут там абзацев или целых страниц. Вместо этого в этой книге потеряно каждое отдельное слово. Эта книга абсолютно пуста. В ней потеряно каждое слово? С подозрением спросил Ники. "Позволь мне взглянуть". Бердина протянула маленькую книгу Нике. "Она абсолютно пустая, уверяю тебя. Посмотри сама. Абсолютно бесполезная". Ники открыла древнюю и стёртую кожаную обложку и просмотрела первую страницу. Её палец следовал по бумаге, словно начитала. Она перевернула страницу и принялась изучать следующую, затем проделала это ещё раз и ещё. "Добрые духи", проговорила она и казалось, продолжила чтение. "Так что это?", спросил Ричард. Бердина привстала на цыпочки, стараясь заглянуть через верх книги. "Здесь нет ничего, видишь? Это книга пустая." "Нет, она не пустая," пробормотал он, не отрываясь от чтения. "Это книга магического свойства. Она подняла глаза. Она только кажется пустой для тех, кто не имеет дара. Но в данном случае этой особой книги, даже имеющие дар, должны обладать силой, позволяющей читать это. Это чрезвычайно важная книга." Бердина сморщила нос. "Да ну, магические книги очень опасны, а некоторые крайне опасны. Некоторые, вот как эта книга, превосходят своей опасностью всё возможное". Ники помахала книгой перед девушкой. "Эта книга более чем чрезвычайно опасна. Такие книги обычно имеют тот или иной способ защиты. Если книга опасная, её защищают с помощью магии, которая убирает тексты из памяти человека и делает это так быстро, что люди даже не могут вспомнить, что видели его. Это заставляет их думать, что перед ними просто чистые страницы. Человек, не имеющий дара, просто не сможет удержать в своём разуме слова из такой магической книги. В действительности ты видишь слова в этой книге, Но забываешь, что видела их так быстро, что остаёшься не осведомлённой по поводу того, что же было на тех страницах. Слова исчезают из твоей памяти прежде, чем ты реально осознаешь их. Это особая магия, а часть лежит в основе концепции магии огненной цепи. Ещё в те далёкие времена волшебники, которые часто использовали такие виды магии для защиты самых опасных книг, которые писали заинтересовались тем, а нельзя ли проделать нечто подобное с человеком, фактически делая его исчезающим из памяти, точно так же, как могли исчезать слова магических книг. Ники сделал неопределённый жест, снова обращая внимание к книге. Разумеется, когда в такое дело включается душа, всё становится более сложным, чем со словами в книге. Ричард уже довольно давно освоил, чтобы в состоянии заучить книгу сочтённых теней только потому, что обладал даром. Зад ещё тогда говорил ему, что без обладания даром невозможно удержать эти слова в памяти достаточно долго, чтобы запомнить хотя бы одно. Итак, о чём эта книга, спросил он. Наконец, неки оторвав взгляд от страницы, подняла глаза. Эта книга своего рода наставления, касающееся магии. Я знаю, ты уже говорил это, терпеливо сказал он. Наставление конкретно для чего? Ники снова сверилась со страницей, ещё раз сглотнула и посмотрела ему в глаза. Думаю, это книга подлинных инструкций по использованию шкатулок Одина, Ричард усмехнулся, как снова поползли мурашки, щипая руки и ноги. Он осторожно взял книгу из рук Ники. Действительно, она не была пустой ни в малейшей степени. Каждую страницу заполняли мелко выписанные слова, диаграммы, карты и формулы. Это древнедахарянский язык, он понял глаза Наники. Ты хочешь сказать, что можешь понимать его? Разумеется. Ричард обменялся взглядом с Бердиной. Он моментально понял, что книга в его руках чрезвычайно сложная. Он изучал древнедахарянский язык, но этот текст был где-то на грани его понимания. Она написана более специфическим языком, чем тот харьянский, на котором я обычно читал, сказал он, просматривая страницы. Нике склонилась ниже и указала на то место на странице, которое он разглядывал. Здесь приведён справочный материал к формулам, необходимым для магических заклинаний. Эти формулы и заклинания нужно знать, чтобы по-настоящему понимать их. Ричард взглянул в её голубые глаза. И ты понимаешь, Она поджала губы, хмуро уставившись в страницу. "Трудно сказать. Мне нужно подробно изучить всё это, чтобы выяснить, могу ли я оказать какую-либо помощь в переводе этого текста". Бердина снова привстала на цыпочки, заглянув в книгу, будто проверяя, вдруг теп теперь там всё-таки появились слова, доступные для неё. "Почему ты не можешь определить это сразу? Я имею в виду, ведь либо ты можешь прочесть и понять её, либо нет". Ники гребнем провела пальцы по своим светлым волосам, делая глубокий вдох. Не всё так просто с магическими книгами. Иногда это напоминает работу с математическими уравнениями. Можно знать величины и в первый момент решить, что тебе всё понятно, что всё это в целом означает и ещё, что уравнение вполне разрешимо. Но если в процессе ты обнаружишь неизвестный символ, не сразу замеченный в этом уравнении, символ, относящийся к чему-то неизвестному тебе, то всё уравнение становится для тебя совершенно неразрешимым. Так что просто знать некоторые величины недостаточно. Необходимо знать, что означает каждый элемент или хотя бы как найти значимость или величину параметра, который он представляет. Конечно, я упрощаю, чтобы вы могли понять мою мысль. В этой книге не просто символы, но древние магические обозначения, делающие её трудной для понимания. А то, что она на древне-дахарианском ещё более затрудняет понимание, потому что на протяжении веков слова в харианском языке их значения менялись. В дополнение ко всему этому, текст здесь изложен в непонятной, непосвящённой форме, на своего рода древнем жаргоне. Алича зажал ей руку, привлекая внимание. Ники, это очень важно. Ты думаешь, что сможешь справиться с этим?" Она нерешительно взглянула на книгу. "Придётся потратить некоторое время и попытаться сделать перевод. По нему можно будет понять, есть ли у меня шанс на успех". Ричард взял книгу из её рук, закрыл её, а потом вновь протянул ей. "Тогда тебе лучше забрать её с собой. Когда у нас будет больше времени, ты сможешь изучить её и увидеть в состоянии ли ты её понять". Она опять-таки с подозрением нахмурилась. "Зачем? Что у тебя на уме? Ники, неужели ты не понимаешь? Эта книга, может быть, и есть ответ, который мы ищем. Если ты сможешь перевести её и понять, что тогда то, что написано в ней, может дать нам способ противопоставить, повернуть в обратном направлении или вообще отменить то, что сделала сестра Улисия. Может быть, с этой книгой мы сможем вывести из игры шкатулки Одина. Ники очень осторожно погладил большим пальцем обложку маленькой книги. Похоже, В твоих словах есть определённый смысл, Ричард, но знать, как сделать нечто, ещё не означает, что ты способен сделанное отменить. А вроде того, как попытаться перестать быть беременной, спросила Кара. Нике улыбнулась. Что-то вроде того. Неожиданная аналогия Кары вновь отбросила мысли Ричарда к воспоминаниям о Кэрен, когда та была беременна. Шайка наёмников подстрегла её и избила едва не до смерти. Тогда она потеряла их с Ричардом ребёнка. Её беременность сокунчилась раньше, чем Ричард узнал о ней. Воспоминания о Келен были столь тяжелы и болезненны, что у неё едва не подогнулись колени. Он попытался отогнать эти страшные призрачные мысли, отправить их назад, в тутьму и мрак, откуда они появились. Некий недовольно выгнул бровь, возможно, от того, что заметил эти страдания на его лице, но он оставил без внимания её невысказанное беспокойство. Надеюсь, не нужно напоминать, насколько это важно для нас, Спрасион. Нике долгую минуту не спускалось с него пристального взгляда, словно хотела сказать, что он просит невозможного, но отчаянно не желала произносить это. Наконец она подняла сжала губы и кивнула. Я сделаю всё, что смогу. Внезапно её снова отсенило. Она открыла книгу с конца и торопливо просмотрела последнюю страницу. Затем некоторое время стояла, внимательно изучая что-то на ней. А это уже интересно, пробормотала она. Что? спросил Ричард. Ник не отрывал взгляда от середины страницы. Ну, в конце некоторых магических книг, в качестве меры предосторожности против неправомерного использования, иногда требуется совершить ещё один заключительный и важный шаг, который однако не включён в общее описание. Если это так, то даже если шкатулки одны уже задействованы, мы сможем помешать требуемой последовательности необходимых в дальнейшем действий. Понимаешь, что я имею в виду? А ещё, если книга достаточно опасна, иногда её недописывают до конца, а для завершённости требуется кое-что ещё. Кое-что ещё? Как что, например? Не знаю, как раз это я и пытаюсь посмотреть. Она подняла палец. Позволь мне дочитать до конца этого раздела. Через минуту она оторвалась от чтения и постучала пальцем по странице. Да, я была права. Здесь предупреждение, что использовать эту книгу следует лишь с применением ключа. В противном случае без этого ключа всё, что происходило раньше, окажется не только безрезультатным, но и смертоносным. там говорится, что в течение одного года ключ должен завершить то, что приведено в действие с помощью этой книги. Ключ, повторил Ричард скучным тоном и посмотрел на Бергину. Будут дрожать от страха при мысли о том, что они сделали, и бросят подобие ключа посреди костей, чтобы никогда не обнаруживалось, что только один ключ был сделан верно, процитировала она из плетен Янкли. Ты думаешь, это о той самой книге, о которой идёт речь? Что-то шевельнулось в тёмном отдалённом уголке его разума, и осознав с быстротой молнии невероятное, Ричард понял. На него словно обрушился леденящий холод, руки и ноги начали неметь. "Добрые тухи", только и смог прошептать он. Ники ещё более нахмурилась, глядя на него. "Ричард, я вижу, что-то случилось. Ты белый как мел". Ричарду было трудно справиться со своим голосом. Наконец он услышал собственные слова: "Мне, мне необходимо вернуться назад, к Зэду". Ники потянулась и опустила ладонь на его руку. "Что случилось? Мне кажется, я знаю, что это за ключ". Дыхание Ричарда сбилось, а сердце пыталось выскочить из груди. Всё, что он знал, переворачивалось вверх дном, и вся картина рассыпалась на кусочки. Ему никак не удавалось вздохнуть. будут дрожать от страха при мысли о том, что они сделали, и бросят подобье ключа посреди костей. Ну, ты думаешь, что объясню, когда будем на месте? Необходимо отправляться сейчас же, обеспокоенная Ники сунула книгу в карман платья. Я сделаю всё, что смогу, Ричард. Я займусь этим, обещаю тебе. Он с отсутствующим взглядом кивнул. В эту минуту его разум тщательно пытался сложить кусочки вместе, снова выстроить единое целое. Он чувствовал себя так, будто наблюдал за собственными попытками сделать первый шаг, затем онхватил за руку Бердину. У Бараха было одно тайное место библиотека. "Я хочу, чтобы ты попыталась найти, где она может быть", Бердина кивнула в ответ на его настойчивость. "Хорошо, Лурдрай, я постараюсь выяснить, сделаю всё, что смогу". Она бросила взгляд на побелевшие костяшки его пальцев, сжимавших её руку. Ричард понял, что должен быть причиняет ей боль, и отпустил руку. "Спасибо, Бердина. Я знаю, что могу положиться на тебя". Все остальные пристально посмотрели на него. "Мне нужно вернуться к Зэду. Я должен немедленно поговорить с ним. Мне нужно знать, где он взял, взял что?" Перед самой дверью Ник коснулось рукой его груди, не давая выйти. "Ричард, Что может быть настолько важным, что ты послушай, я всё объясню, когда мы вернёмся, сказал он, отстраняя её. А пока что мне нужно самому это хорошенько обдумать. Ники и Скары обменялись беспокойными взглядами. Хорошо, Ричер. Успокойся, мы довольно быстро вернёмся в цитадель. Он вцепился в красную кожаную одежду Кары и потянул её к выходу. Проводи нас к Сельфиге самым коротким путём. Сосредоточившись, Кара повернула Эйджел, зажатую нее в нёвку в ока. Тогда идём. Он повернулся к Бердине, продолжая задумчиво перед мелкими шагами спешить вслед за Карой. Мне нужно, чтобы ты отыскала всё, что сумеешь, касающееся бархата, всё. Бердина торопилась вместе с ними, чуть впереди Ники. Я всё сделаю, лорд Рау, он указал ей за спину. Скоро здесь появится Верна. Скажи ей, что я просил оказать тебе помощь, пусть и её сёстры тоже помогут тебе. Посмотрите каждую книгу в этом дворце, если будет нужно, но найдите всё, что сможете о Барахе. Где он родился, где рос, что ему нравилось, а что нет. Он был первым волшебником, так что какая-то информация о нём должна иметься. Я хочу знать, кто стриг его волосы, кто шил ему одежду, каков был его любимый цвет, всё, и неважно, каким и пустым и мелким тебе это может показаться. И заодно Обрати внимание на любую информацию о том, что сделали эти слабоумные из сплетен Янкли. Не беспокойся, лорд Рау, если какую-то информацию можно найти, я найду её. Я всё выясню и получу ответ к твоему возвращению. Ричард схватил руку Ники, чтобы быть уверенным, что она не отстанет, а затем повернулся к Каре. Поспешим. Бердина, зажав в кулаке эйджел, бежала следом за ними, прикрывая тыл. Ричард Лич заметил отблеск света на полированной поверхности доспехов и оружия и перезвон снаряжения, когда солдаты подхватили эту гонку, будто сам владетель гнался за лордом Ралом. Поскольку разом мчался даже стремительнее, чем ноги, Ричарду успел решить, что сначала лучше всего отправиться в каску. Обдумывая же эту идею, по мере того, как отдельные части головоломки начали складываться, он её пересмотрел. С помощью Сельфиды он сможет быстро попасть в каску и из цитадели. Встреча с Зедом была важнее. Пока они бежали через лабиринт залов, комнат и переходов, Ричард слышал отдалённый звон колокола, созывающего обитателей цитадели для выражения преданности лорду Ралу. Ему же было интересно, а смогут они вскоре после этого встать на колени перед владытелем из Преисподней и воздавать свои молитвы ему. Глава 30. Сикс внезапно встала. Не говоря ни слова, сделала три размашистых шага к стене пещеры, на которой размещался весьма протяжённый рисунок Виолеты. Она старательно приложила костлявые руки на вычерченные мелом символы, которые Виолета закончила несколькими днями раньше. И эти символы неожиданно засветились. При этом жёлтый мел светился жёлтым светом, красный красным, а синий синим. Эта внушающая суеверный страх иллюминация и ослепительно ярких цветных линий вызывало мерцание на стенах пещеры, напоминающее свет, отражающийся в волнистой водяной поверхности. Реча бросил взгляд на Виолету, сидевшую на низеньком стуле с фиолетовой обивкой, которую она заставила Речу принести сюда несколько дней назад. Скучающая королева ковыряла ногтём слоистый камень стены позади себя. Речу пришла в голову мысль, что Виолета это королева пещеры. поскольку именно там они проводили всё большую и большую часть времени. Велеки не нравилось сидеть на камне, когда она не рисовала. Отвратительный, старый, грязный камень, говорила она, замечательно подходит для рычал, но не для королевы. Сикс вообще нисколько не заботилась о стуле. У неё в голове, похоже, всегда имелось масса более важных дел, чем подушка для сидения. Тем не менее, Виолета уставала ждать, пока Сикс обдумывает все эти важные дела, и поэтому заставила Рейча притащить этот тяжёлый стул в пещеру. И вот сейчас королева пещеры сидит на своём мягком фиолетовом троне, сверкающем в свете факелов и магических символов, ожидая, когда её советница сообщит, что ей делать дальше. "Он идёт", прошептала Сикс. "Он опять идёт через пустоту". Для реча об была ясна, что женщина на самом деле говорит не с Виолеттой, а сама с собой. Королева с таким же успехом могла и отсутствовать. Виолетта подняла глаза. Она явно не собиралась давать себе труд встать, если только Сикс не скажет ей, что необходимо сделать ещё несколько рисунков. Но было ясно, что её интерес пробудился. В конце концов, именно из-за этого она была здесь. В этом была вся причина того, что она столько трудилась над этим, делая сложные рисунки в сырой и грязной пещере, в то время как могла бы примерять платья и драгоценности или присутствовать на банкетах и пирах, где гости оболепствовали бы перед молодой королевой. Сикс, казалось, полностью ушла в себя, а её руки скользили по поверхности рисунка. Она приложила щекой к камню и протянула руку в их сторону. "Иди сюда, дитя моё". Злобный взгляд исказил округлое лицо Виолетты. Ты хочешь сказать, моя королева? Six или не слышала её, или не посчитала нужным исправиться. Поспеши, пришла пора приступать к связям, Виолетта встала. Прямо сейчас? Давно пора обедать. Я проголодалась. Six присвояя с лицом к рисунку, изображающему Ричарда, словно кошка, Потирая щеку о чьи-либо ноги, казалось, вообще не думала о еде. Она волнообразным движением пальцев подзывала Виолету. "Это необходимо сделать сейчас. Поспеши, мы не можем терять такую редкую возможность. Те связи, что нам нужны, требуют времени, но неизвестно, каким временем мы располагаем. Так почему мы не начали делать это раньше, когда это нужно делать именно сейчас, когда он в пустоте?" одной рукой Сикс буст с когтями скребуа по воздуху. "Кода легче выцарапать ему глаза, когда он действует вслепую", сказала она шипящим голосом. "Я не понимаю, почему таковы правила. Так ты хочешь это или нет?" Сложенные руки Виолетты пришли в движение, неповиновение растаяло. Выражение её лица стало мрачным. "Я хочу", хитрая улыбка скользнула по лицу Сикс. "Тогда давай приступать". Сейчас необходимо закончить связи. Внезапно обретя решимость, Вилета схватила палочки цветного мела с небольшого выступа в стене, расположенного позади королевского стула. И едва она подошла широким шагом к Сикс, женщина постучала вытянутым тонким пальцем по камню. Начинай со знака кинжала, как я учила тебя и как ты уже практиковалась, чтобы гарантировать, что при нацеливании этой связи то, что ты заготовила, будет резать быстро и наверняка. Знаю, знаю, сказала Виолетта, смело прикасаясь концом жёлтого мела к вершине одного из сложных светящихся символов сбоку от Ричарда. Сикс ухватила за запястье Виолетты, отводя её руку как раз настолько, чтобы мел застыл над поверхностью стены, не касаясь её. Затем она передвинула руку Виолетт ещё на несколько дюймов вверх, после чего позволила мелу вновь коснуться символа, но уже в другой вершине его изображения, одной из 12 расположенных по периметру. Ведь я тебе говорила, сказала Сикс с натянутой вежливостью, помогая Виолетт начать очередную линию. Что ошибка приведёт к тому, что мы опоздаем на целую вечность. Знаю, я всего лишь взяла неверную вершину. Вот и всё. обиделась Виолета. Теперь я исправилась. Сикс, не обращая внимания на королеву и не отрывая прикованного к рисунку взгляда, одобрительно кивнул, продолжая наблюдать за движением мела по камню. Смени на красный, негромко напомнила Сикс после того, как Виолета провела несколько дюймов по чистой поверхности. Без лишних споров или колебаний Виолета сменила мел на красный и начала двигать его под углом к жёлтой линии, которую закончила перед этим. Постол как она продлила её на половину расстояния, остававшегося до Ричарда, она остановилась без всяких напоминаний, перешла на синий мел. Затем она всё-таки помедлила в нерешительности и взглянула на Сикс. "Видя это будет узел, верно?" А Сикс уже утвердительно кивала. "Верно, верно", пробормотала та, довольной увиденным. "Верно. Теперь обведи его, а затем возвращайся к завершению первой связи." Фиолето она чертила синий круг в конце красной линии, прежде чем пересечь пустое пространство на гладком чёрный камне стены. Когда синий мел добрался до одной из вершин следующего символа, она вернулась назад и начертила линию, соединяющую этот круг с ричердом. Завершённая фиолетой триада линий засветилась. Синий круг испускал пульсирующий луч света, словно это был маяк, пробивавшийся сквозь оконцы в тёмном камне. Сикс внезапно подняла руку, командуя Велеть остановиться прежде чем та довела линию до следующей точки всей последовательности соединений. "Что-то не так?" спросила Виолета. "Кое-что неверно." Сикс снова прижалась одной стороной лица к рисунку, на этот раз прислонившись щекой прямо к лицу Ричарда. "Вообще всё не так." Ричард сделал очередной вздох серебристого наслаждения, но при его неотложных заботах подавляющих впечатления Это показалось всего лишь подобием того замечательного восторга, который он обычно испытывал, находясь внутри сельфиды. Хотя он и осознавал, что когда путешествовал вот таким образом, обычно бывал чем-то серьёзно обеспокоен, в конце концов именно разного вида неприятности и были причинами его путешествий с помощью сельфиды. Тем не менее, так, как это ощущалось сейчас, раньше такого не бывало. Он ощущал не страх, но скорое тяжёлое предчувствие. И с каждым вдохом эта призрачная тяжесть давила на него всё больше. Внутри сельфиды не было реального зрительного восприятия как такового, а также ощущения времени или пространства, но при этом всё же было некое подобие зрения. Там присутствовали краски, а иногда появлялись словно в тумане какие-то тёмные формы, которые вскоре исчезали. Кроме того, было визуальное ощущение невероятной скорости, заставляющее чувствовать себя стрелой, выпущенной из мощного лука. И в то же время было ощущение почти неподвижного дрейфа внутри густой пустоты сельфиды. Эти столь противоречивые ощущения сливались, образуя опьяняющую смесь, и побуждение анализировать этот способ передвижения оставалось не осуществлённым. Пока он мчался сквозь подвижную, как ртуть, субстанцию сельфиды, его беспокойство ослабевало, но появилось странное ощущение. Ричард будто почувствовал прикосновение кожи, какое-то скрытое давление, мгновенно оценив его как то, что он во время путешествий никогда раньше не испытывал. Через него волнами струилось покалывающее, дурное предчувствие. Но при чувстве, насколько он понимал, не бывает столь материальным и осязаемым, каким было это прикосновение. По мере того, как он дрейфовал, удерживаемый в объятиях безмерной серебристой пустоты, он попытался отделить ощущение прикосновения от всего остального. Ричард почувствовал безмятежное удаление от Сельфиды, от Сельфиды, которая окружала, ласкала и ограждала его от воздействия безудержного напора скорости, способного, казалось, разорвать человека на части. Он попрежнему ощущал бальзам спокойствия, ослабляющий страх от вдыхания в свои лёгкие той жидкой субстанции, в которой он и плыл. Но Ричард ощущал и что-то ещё, хотя не мог отделить тревожное ощущение от всего остального, чтобы точнее разобраться в нём. Внутри него нарастало убеждение, что что-то не так. Устрашающе не так. И это вызывало всё большее беспокойство, потому что он никак не мог понять, откуда знает, что что-то не в порядке. Так, значит, оно действительно было это тайное прикосновение. На какое-то время он уверился, что ему лишь показалось, но нет. Он чувствовал его. Он словно ощутил присутствие чего-то дьявольского. примерно как чудесным днём лёжа на тёплой солнечной лужайке в окружении буйства красок и нежных ароматов полевых цветов, наблюдать за пушистыми облаками, медленно плывущими по ярко-синему небу, а затем уловить слабый запах разлагающегося трупа. И кроме того, осознать при этом, что тот неясный звук, услышанный тобой, был ничем не иным, как жужжанием мух. Чувство вневременного полёта сквозь подвижное серебро сильфиды начало переходить в мучительное замедление их общего движения. Кара уже держала его правую руку железной хваткой, а Никес сжала левую руку ещё сильнее. Ричард, по усилению её хватки, решил, что она тоже что-то почувствовала. Ему хотелось спросить её, что именно, но вести разговоры внутри Сельфиды было просто невозможно. Ричард шире раскрыл глаза, пытаясь увидеть как можно больше вокруг. Но везде по-прежнему было приглушённое царство мрака, в котором мало что видно, кроме мельтешающих вспышек света жёлтого, красного, синего, пронзавших этот мрак, через который они проносились. Ричарду показалось, что эти вспышки лучи перестали двигаться, как они делали это раньше. Хотя было очень трудно что-либо с уверенностью понять, находясь внутри сельфиды. Это вообще было скорее смутное ощущение происходящего, нежели действительное восприятие. В какой-то момент Ричард осознал, что впереди показалось что-то, словно бы маневрирующее, пробирающееся через окружающий серебристый мрак. Поначалу это выглядело как длинные тонкие лепестки, только только начавшие распускаться. Когда оно приблизилось, Ричард решил, что это подходит скорее на многочисленные лапы. клиновидные, длинные, извивающиеся объекты, расходящиеся веером из какого-то центрального элемента, который он почему-то так и не смог определить. Этот объект при попытке наблюдать за ним сбивал с толку, потому что оказывался непонятным и непостижимым. А когда приблизился, то показался Ричарду сделанным из стеклянных сегментов, объединённых в нечто упорядоченное, нечто волнообразно колышущееся. Можно было видеть сквозь эти прозрачные тянущиеся лапы, видеть цвета и лучи света, мерцающие за этим объектом. Это было самое странное, что он когда-либо видел, и сколько ни пытался, ему не удавалось понять, что это. Оно словно бы и было там, и не было. А затем его затопило осознанием и леденящим страхом. И в этот момент Ники с такой силой потянул его в руку, что едва не выдернул её из сустава. Этот рывок словно бы опрокинул его на спину, ещё и потому, что Кара, тоже державшая его с другой руку, опустилась ниже, будто падала в воздушном пространстве. Ричард словно погрузился глубже. Полупрозрачная форма проскочила мимо его лица, едва не задев его, некий вовремя оттащила его назад. Теперь Ричард понял, что это. Это его зверь. Ощущение присутствия зла внезапно оказалось таким сильным, что вызвало удушающую панику. Едва зверь, подобно призрачному видению, плавно пронёсся мимо него, он тут же развернулся. Стекловидные лапы раскрылись веером и начали тянуться, пытаясь снова схватить его. Коротким рывком Ники снова избавил его от столкновения со звездообразной сетью щупалец, широко раскрывшейся перед ним очередной раз пытавшийся сомкнуться вокруг него. Ричард высвободил руку из руки Кары и выхватил кинжал. Свободной рукой она тут же ухватилась за его одежду, чтобы продолжать удерживать его. Ричард изо всех сил старался рубить тянущиеся ото всюду лапы, пытавшиеся обнять его своей смертельной хваткой. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что сражаться кинжалом внутри сельфиды граничило с невозможным. слишком вязкое окружение, чтобы наносить удары с надлежащей скоростью. Всё это напоминало движение в сахарном сиропе. Тогда он сменил тактику и, оставив в покое лапы, ждал, когда центр этого стекловидного, чем бы оно там ни было, приблизилось к нему. И когда оно оказалось близко, он направил лезвие кинжала к деятельному центру полупрозрачной угрозы. Но вместо того, чтобы оказаться пронзённым стальным лезвием, Это существо, как показалось, лишь обтекло складками киржау, пропуская его через себя, проносясь мимо. А затем оно вновь развернулось для атаки, на этот раз с некоторой внезапной жгучей яростью, которую Ричард мог вполне ощутить. Существо двигалось с плавным изяществом, и ему, похоже, ничуть не мешала окружавшая их вязкая среда. С одной стороны от себя Ричард видел мерцающий силуэт кары. всё ещё удерживающий его за рубашку а свободной рукой, пытающийся отогнать зверя. С другой стороны, Ники, он чувствовал это, пыталась задействовать магию, но, похоже, её магия не очень-то работала в условиях окружавшей их внутренней сферы десельфиды. Одна из лап зверя обернулась вокруг руки Ричарда, другая обхватила руку Кары. Она вцепилась в его запястье другой рукой, Зверточно также обхватил другую руку Кары и без особого труда разъединил её и Ричарда. И в одно мгновение Кара исчезла. В этой мрачной темноте Ричард не мог определить, где она, или как близко от него находится, и что ещё хуже, он не знал, всё ли с ней в порядке или существо всё-таки прикончило её. Ники обхватил Ричарда вокруг талии, стараясь защитить его. вцепившись в эту дорогую для неё жизнь, в то время как новые, прозрачные, волнообразно движущиеся лапы тянулись из мрака, обвиваясь вокруг них. Они словно было чутили гнезди змей, переплетённых друг с другом, и с силой сжимавшихся, как только цеплялись за что-то. Одна, обернувшаяся вокруг ноги Ричарда, тянула так сильно, что ему казалось, что она сорвёт плоть с кости. И хотя Ричард не мог слышать Ники в обычном понимании, он ощущал её приглушённую ярость, когда она боролась с этим существом, вознамерившимся поймать их здесь. Странная, приглушённая разновидность молнии бешено вспыхивала вокруг Ники. Ричард понял, что она пытается использовать магию, но это практически не действовало на зверя. Ричард не обращал внимания на боль от стекловидных щупалец, которые уже захватили его и терзали всё сильнее, и старался резать толстые лапы, которые, казалось, присутствуют только частично. Он яростно рубил кинжалом решительно и целенаправленно, и ему удалось отделить несколько лап от основной части этого странного существа. Отрубленные щупальца дико извивались, уплывая в окружавшую их пустоту, как будто утонули в бездонном море. казалось, толку от этого немного, новые и новые извивающиеся щупальца тянулись к нему из темноты. Он словно бы оказался над дном тёмной ямы, полной злобных гадюк. Ричард продолжал сражаться изо всех сил, резал, рвал и полосовал кинжалом. Его руки болели от чрезмерных усилий. Нике одной рукой сражалась с толстыми щупальцами, а вторая его рука всё ещё крепко держала Ричарда. И судя по тому, как она изгибалась и выворачивалась, он мог бы сказать, что Ники пребывает в агонии. Ричард оставил щупальце возле себя и со всей яростью начал рубить лапы зверя, угрожавшей Ники и пытавшейся растащить их. Но затем их всё-таки с неимоверной силой разнесло в стороны. Неожиданно Ричард остался один против непонятно чего стеклообразного, скользкого, сильного существа, пытавшегося притянуть его к своей центральной части к чему-то, как он мог слышать, рычащему, огрызающемуся и щекотающему зубами. Не было понятно ему способа побороть подобное существо, как и способа привзойти его в силе, и не было способа сбежать от множества его лап. И этих лап, тянувшихся схватить его, становилось всё больше. Из-за всех сил, прежде чем его рука кажетсяпутана, он ткнул кинжалом по направлению к центральной массе, которую так и не смог отчётливо разглядеть, и наконец-то ощутил, что удалось добиться твёрдого соприкосновения. Зверь взвыл со звуком, от которого у Ричарда звенело в ушах. Лапы чуть-чуть ослабли, не выпустили его, но раскрылись достаточно, чтобы Ричард смог сделать мощный рывок телом. Бодря, к которому вывернулся из объятий существа, подобно тыквенному семечку, зажатому между мокрых пальцев, он выскользнул из этих смертельных объятий. Ричард попытался отплыть в сторону, чтобы как-то избежать снующих во все стороны полупрозрачных, вновь потянувшихся за ним лап, но это существо было быстрее его, более сильным и неутомимым. "Вот сюда", требовал Сикс, постукивая костяшками пальцев по центру символа. Виолетта повела мелом к точке, на которую указывала её советница. Пальцы совершали быстрые и уверенные движения. Тыльной стороной другой руки Виолетта стёрла пот с лица, а затем пальцами сбровила и глаз. Речау ещё никогда не видела, чтобы Виолетта работала так быстро и так напряжённо. Речау не понимала, что именно происходит, но было очевидно, что-то пошло не так, как ожидала Сикс. она находилась в состоянии ненадежного равновесия между паникой и яростью речь в равной мере боялась любого нарушения равновесия в какую бы сторону это ни произошло пока виолета довольно спешно завершала связи меняя цвет мела и переходя к очередной точке сикс вернулась к негромкому монотонному произношению своих заклинаний Губительное, смертоносное звучание этих произносимых шёпотом слов ощущалось так, будто они сушали саму душу, речел. Несмотря на то, что она не различала отдельных слов и не понимала их значения, само зловещее звучание пугало её. Речел, бросив взгляд в сторону далёкого входа в пещеру, но поскольку снаружи было темно, ей не удалось ничего увидеть. Она хотела бежать, но не отваживалась. Она понимала, что если вынудить Виолетту или Сикс прервать то, чем они сейчас занимаются, и броситься за ней, это кончится для неё крайне плохо. Чейз учил её сдерживать свои порывы, как он называл это, и выжидать реальной возможности. Он наставлял её, что если она не подвергается немедленной смертельной опасности, то следует действовать только тогда, когда есть обдуманный чёткий план. Он предупреждал, что не следует действовать в слепящем страхе, а надо работать над тем, чтобы найти способы увеличить шансы на успех. Несмотря на то, что обе были очень заняты, Рэтчел не сомневалась, что обе вместе и каждая в отдельности, находясь в таком до ужаса безумном состоянии, будут реагировать на любые неправильные действия Рэтчел спешным и необузданным насилием. Это никак не могло быть благоприятной возможностью. Просто встать и побежать не было хорошим планом, и она понимала это. Пока Речо продолжала сидеть тихо и смирно, стараясь быть незаметной, Сикс осторожно постукивал коггом по мерцающему узлам в тех связях, которые уже нарисовала Виолетта. Каждая цветная область, по которой она постукивала, темнела с низким рычащим звуком, от которого Речо бросала в дрожь. казалось, пещера гудит в унисон с подъёмами и спадами ритмических заклинаний Сикс. Виолета, рисовавшая уверенными, резкими движениями, поглядывала в сторону, интересуясь успехами Сикс. Ведьма же, справившись с очередным узлом, переключала внимание на королеву. Виолета, будто в трансе, начала рисовать быстрее. Щёлкающие звуки прикосновений мела отмечали каждую линию, которую Виолета проводила на камне. И звуки мела совпадали с ритмом монотонных песнопений сикс. Сикс невнятно бормоча заклинания, произносимые в нарастающем распевном ритме, что всё более напоминало завывающий ветер, вихрящийся по пещере, постукивала кулаком вокруг фигуры Ричарда по точкам в тех связях, которые Виолетта рисовала без перерыва вот уже несколько часов. Реча оподумала, что Виолетта вот-вот упадёт в обморок от истощения. Но так всё ещё лихорадочно работала, стараясь всё время пережать сикс. И хотя мел её двигался быстро, каждая линия, проведённая виолетой, казалась правильной, каждое пересечение проведено точно и строго. Сикс заставляла Виолету бесконечно долго практиковаться в изображении символов, и теперь, похоже, это приносило свои плоды. Изображение Ричарда было почти полностью покрыто паутиной символов и соединяющих их линий. выкрикнув странное слово так громко, что оно перекрыло завывание ветра, Сикс загасила последнюю цветную область в окружении фигуры Ричарда. Ветер внезапно утих. Мелкие кусочки листьев и другого мусора медленно колыхались в неожиданно успокоившемся воздухе. Сикс прекратила песнопение. Её лицо нахмурилось. Кончиками пальцев она коснулась нескольких символов, как будто ощущая их пульсацию. Мерцание разноцветного света наполнило пещеру. "Он попался", прошептал Сикс, скорее самому себе. Виолета прервала работу, чтобы отдышаться. "Что?" а погей к нижней вершине. Она обратила к испуганной Виолете злобный идовитый взгляд. "Ну, делай это". Виолета без лишних колебаний повернулась к стене, подняла мел и принялась рисовать спиральные линии, идущие вниз от одного из центральных элементов над головой Ричарда. Six подняла руку. "Будь готова, но не касайся точек начального заклинания, пока я не скажу тебе". Виолета кивнула. Six закатила глаза и склонилась, опираясь на камень кончиками пальцев над изображением Ричарда. И пока Виолета и Рэйчел наблюдали, Six едва слышно бормотала какие-то странные слова. Глава 31. Ники вырвалась в открытое пространство на тортуте и внешней поверхности Сельфиды. Тяжёлая инертная жидкость скатилась с её волос и лица. Краски и свет, казалось, с силой прорезали безмолвную густоту темноты. Дышать. Приложив все силы, Нити немедленно выдохнула серебристую жидкость из своих лёгких. Дышать. С потребностью, преодолевающей собственный страх, она с трудом сделала отчаянный вдох. Воздух обжигал, как будто она втягивала внутрь кислотные пары. В её зрительном восприятии комната такшнотворно вращалась. В какой-то момент некий увидел красное пятно. Она беспомощно барахталась, чувствуя, что снова начинает задыхаться. Наконец сумела добраться до края и перебросить руку через каменную стенку колодца, в котором обитала Сельфида, чтобы удержаться на поверхности. Поднявшаяся паника грозила затопить её. Чья-то ладонь ухватила её руку. Ники удалось поднять свой заплечный мешок и перебросить его через стену. Другая рука протянулась вниз и помогла ей подтянуться. Повне достаточно для того, чтобы теперь обе её руки оказались переброшены через стену. То красное, что она прежде видела, оказалось карой. Где лорд Раул? Ники щурилась от взгляда ослепительно голубых глаз мурцита. Она не представляла себе, что синева может быть столь острой и неприветливой. Она закрыла глаза и покачала головой. Всё ещё пытать прояснить своё сознание после всех переживаний этого опасного приключения, от замешательства, от звенящего звучания голоса Кары, эхо которого пробирало её до мозга костей. "Ры и чёрт!" Было такое ощущение, что внутри неё всё выворачивается от боли и страданий, вызванных настойчивостью желания помочь ему. "Ры и чёрт!" Кара, кряхтя от усилий, перетянула бессильную нить через стену. Ники, ощущая себя как выживший после кораблекрушения в Червомовом море, соскользнула на пол с каменного барьера, ограждающего колодец сельфид, неспособная больше ни на какие усилия для собственного спасения. Кара, опустившись на одно колено, придерживала её, не позволяя её ослабевшему телу удариться о камень. Едва Кара уложила её на каменный пол, Ники постарался за всех сил приподняться на дрожащих руках. На большее сил не хватало. Это было пугающее ощущение не суметь заставить подчиниться приказу собственное тело. С огромным усилием она наконец-то смогла выпрямить спину, но тут же тяжело опёрлась о стенку колодца. Она всё ещё с трудом ловила воздух, стараясь восстановить дыхание, и всё ещё испытывала боль в разных местах. С минуту она сидела, привалившись к каменной стенке, пытаясь собраться с силами. Кара ухватила её за ворот платья и слегка встряхнула. Ники беде Лорд Раул. Нике Маргава осматриваясь кругом, пытайся смыслить окружающее. Да, пострадала она очень сильно. Больше то она ощущала сейчас напоминала ей избиение, что устраивал Джеган, и как во время одного из них, когда он особо взъярился, она могла чувствовать боль даже сквозь цепенеющий туман ускользающего сознания. Но то, что случилось с ней сейчас, не было делом рук императора. Это бабовая боль от чего-то произошедшего внутри сельфиды. Никогда раньше путешествие не причиняло подобной боли и страданий. Оно никогда не вызывало болезненных испытаний. Видя лорд Рал, Ники содрогнулась от боли, которую вызвал этот разнесённый эхом по комнате крик. Она сдержала сглотнув, несмотря на со днящую боль в горле. "Не знаю", она пристроила локти на коленях. и запустив в пальцы волосы подперва двумя руками, клонившиеся вниз головой. Добрые духи, я этого не знаю. Кара перегнулась через стену так быстро и настолько низко, что Ники подумалась, что она вот-вот свалится туда. Инстинктивно она потянулась, чтобы схватить Кару за ноги, испугавшись, что она действительно пойдёт туда, но та не упала. Сельфида, в очередной раз крикнула Кара. вызывая эхо в пространстве этой древней, запылённой, похожей на каменный мешок комнаты. Ники разделяла её волнение, но прекрасно знала, что настойчивость по отношению к Сельфиде бесполезна. Не обращая внимания на боль в суставах, она с трудом, пошатываясь, поднялась на ноги. Ощущение неустойчивости всего вокруг немного слабло. Она уже могла видеть подвижную ртутную физиономию Сельфиды, частично высунувшуюся из колодца, чтобы взглянуть на них. и способна различать отдельные черты, сформированные на блестящей гладкой поверхности, где лорд Рал спросил Акара. Сельфида проигнорировала вопрос Кары. Вместо этого она обратилась к Нике. Ты не должна этого делать, когда находишься внутри меня. Жуткий, внушающий суеверный страх голос разнёсся приглушённым эхом под каменными сводами комнаты. Ты имеешь в виду магию? догадалась Ники. Я с огромными трудностями смогла удержать такую силу, высвободившуюся внутри меня, но подобное может плохо кончиться для тебя и для кого-то ещё, путешествующего в то же самое время. Ты не должна даже пытаться использовать свои способности во время путешествий. Это в лучшем случае вызовет у тебя болезненные ощущения. но может запросто обернуться и чем-то куда более плохим. Это опасно для всех. В этом она права, доверительно сказала Кара. Когда ты начала там это выделывать, мне показалось, будто кто-то воткнул в меня эйджел. До того тяжёлое было воздействие. Ноги до сих пор не слушаются. И мои тоже, заметила Ники. Но не могла же я просто позволить чтобы зверь схватил Ричарда, не попытавшись даже защитить его. Смущённая даже таким намёком на упрёк в том, что Самана не сделала ничего, чтобы защитить Ричарда, Кара лишь покачала головой. Я поступила бы и гораздо хуже, чтобы защитить лорда Рала. Так что ты сделала всё правильно, и не стоит обращать внимание на то, что говорит Сельфида. Я того же мнения. сказала Ники, не совсем уверенная в эту минуту, имеет ли она в виду себе Эликаро. Она снова обратилась к Сельфие. Так как же, Ричер? Где он? Что с ним случилось? Я не могу. Терпение Карисанов вообще было кончилось. Она приступила к Сельфие, будто собиралась придушить её за эту серебристую шею. Где он? Картутная физиономия плавно скользнула на безопасное расстояние. Ники схватила Кару за одежду и оттащила её назад. Лицо Марцита, красное от ярости, сравнивалось по цвету с красной кожей одежды. "Сельфида, это так жизненно важно", сказала Ники, стараясь, чтобы её слова звучали убедительно. "Мы были вместе с Ричардом, с лордом Ралом, твоим хозяином, когда на нас напали. Вот почему мне и пришлось использовать свою силу". Я пыталась защитить его. Этот зверь был чрезвычайно опасен. Гладкая серебристая физиономия исказилась, обретая пугающую форму. Я знаю, он здорово навредил и мне, некий замолчал, удивлённая. Этот зверь причинил тебе вред? Сельфида кивнула. Отражения комнаты изгибались, и растекались, принимая причудливые формы в гладких контурах застывших серебристых чёрт. Некипристойно и с удивлением смотрела, как мерцающие, подвижные, словно ртуть слёзы появились на нижних веках глаз Серфиды и скатывались по блестящей поверхности её щёк. Да, он причинил мне вред. Он не хотел путешествовать. Серебристый лоб покрылся складками, что походило на негодование, добавленное к мучениям. Он не имел права использовать меня таким образом. Он доставлял мне страдания. Ники скорре обменялись взглядами. Кара, может и выглядела удивлённой, но никак не сочувствующей. Следовало выяснить правду, и в этот момент беспокойство за Ричарда было выше любых других забот. Сельфида, я очень сожалею, сказала Ники, но так где он, рявкнула Кара. Просто скажи нам, где находится лорд Рал, Сельфида колебалась. Он больше не путешествует. Так где же он? повторила свой вопрос Кара. Физиономия Сельфиды стала безучастной и равнодушной. Я никогда не сообщаю никакой информации о других, кто были со мной в путешествии. Он не просто путешественник, в ярости выкрикнула Кара. Это лорд Рал, Сельфида отступила к дальней стене своего колодца. Ники подняла руку, останавливая Кару, призывая её к сдержанности и отчасти успокаивая. На нас напало нечто зловредное, когда мы путешествовали вместе, и ты прекрасно знаешь это, Ники пыталась сгладить украшающие нотки в своём голосе, хотя и понимала, что ей это не вполне удаётся. Охватывавшая её при воспоминании о Ричарде паника затрудняла ход мыслей. Она вспомнила вдруг о безумном предупреждении Джебры, что они не должны ни на мгновение оставлять Ричарда одного. Сильфида, то злобное существо охотилось за твоим хозяином, за Ричардом. Мы друзья Ричарда, и ты знаешь это. Он сейчас нуждается в нашей помощи. Лорд Драу мог пострадать, добавила Кара. Ник кивнула, словно подтверждая слова Кары. Нам нужно добраться до него. Тишина в этом каменном мешке ощущалась мучительно. Некий с трудом стояла на ногах, всё ещё пытаясь подавлять боль, скручивавшую её, пока она пыталась придумать, какой следующий шаг следует предпринять. "Нам нужно добраться до Ричарда", повторила она. Серебристая физиономия поднялась ещё выше, вытягивая из колодца текучую серебристую шею. Сельфида явно была задачна словами Ники. Ты хочешь отправиться в путешествие? Ники постаралась укротить свою ярость и ответила спокойно. Да, именно так. Мы хотим отправиться в путешествие. Кара, беря пример с Ники, сделала жест рукой в глубину колодца. Да, именно так. Мы хотим отправиться в путешествие. На этот раз я не буду пользоваться своей магией, находясь внутри тебя. Обещаю это. Нике показала жестом, чтобы Сельфида приблизилась к ним. Мы хотим путешествовать, и немедленно, прямо сейчас. Сельфида обрадовалась, как будто всё было прощено и забыто. Вам понравится, казалось, она рада доставить ему удовольствие. Тогда прошу вас, подходите, и мы отправимся в путешествие. Нике опустила колено на верхнюю часть стенки колодца. Её бёдра отозвались на это болью. Не обращая внимания на жгучее ощущение в мышцах и суставах, она постаралась быстрее забраться на широкий верх каменной стенки, то что им наконец-то удалось уговорить Сельфиду, если не сказать Деричерт, то хотя бы доставить к нему успокаивала. "Да, мы собираемся путешествовать", сказала Ники, всё ещё пытаясь восстановить дыхание. Сельфида сформировала руку И плавно обернула её вокруг талии Ники, помогая ей удерживаться на стене. "Так прошу, куда вы желаете отправиться? Туда, где находится лорд Раул". Кара забралась на стену рядом с Ники. "Достав нас туда", сказала она, излучая улыбку в ответ на радость Сельфиды. "И мы будем счастливы". Сельфида помолчала, пристально вспосмотрела на неё. Рука убралась, растворяясь в медленно растекающейся поверхности. Серебристое фианомея неожиданно принял бесстрастный, даже обиженный вид. "Я не могу предоставлять информацию о других своих клиентах". Ники сжавакуаки. "Он не просто какой-то клиент, он твой хозяин, и сейчас он в беде. Он наш друг, и ты должна доставить нас к нему". Отражающий облик селфиды начал удаляться от них. "Я не могу сделать такое". Никикара с минуту стояли оцепеневшие. Обе оказались в тупике, не в состоянии придумать, как склонить Сельфиду к сотрудничеству. Ники чувствовала себя так, будто ей хотелось то ли плакать, то ли кричать, то ли оказать жестокое магическое воздействие на Сельфиду, принуждая её продолжить разговор. "Если ты не поможешь нам", сказала она наконец спокойным тоном, "то испытаешь более сильную боль, чем получила от этого зверя". Я позабочуся об этом. Пожалуйста, не вынуждай меня прибегнуть к этому. Мы знаем, что ты хочешь защитить Ричарда. То же самое пытаемся сделать и мы. Сельфида молча смотрела, напоминая серебряную статую, словно пыталась оценить угрозу. Кара сжала пальцами виски. Это похоже на попытки урезонить ведро воды, пробормотала она. Ники пристально взглянула на Сельфиду. Ты должна доставить нас к твоему хозяину. Это приказ. Тебе бы лучше сделать, как она говорит, заметила Кара. Иначе, когда она закончит с тобой беседовать, тебе придётся иметь дело со мной. Представительцы Морцитов уже сжала в кулаке Edge, чтобы подчеркнуть значение своих слов. Но едва сделав это, она неожиданно застыла, будто оцепенев, уставившись на оружие. Крой потлыла от её лица. Даже руки стали казаться белыми на фоне красной кожи её костюма. Нити наклонилась к ней, положив руку на её плечо. Что-то не так? Отвисшая челюсть Кары наконец-то пришла в движение. Он мёртв. О чём ты говоришь? Голубые глаза Кары переполняла неудержимая паника. Эйдже в моей руке мёртв. Я не чувствую его. Хотя Ники отчетливо различала смятение и испуг в голосе Марксита, она не смогла понять их причину. Держать в руке Эйджел и не ощущать боли едва ли казалось подходящей причиной для паники. Но столь явно проявляемый ужас был заразителен. "И что это означает?" спросила Ники, боясь услышать ответ. Сельфида наблюдала с дальней стороны колодца. Эйджел действует через наш договор с лордом Ралом. фактически за счёт его дара. Она протянула вперёд оружие, как будто в качестве доказательства. И если Эйджил мёртв, значит то же самое произошло и с лордом Ралом. Послушай, я воспользуюсь своей силой, и если получится Сельфида доставить нас к нему. Мы не можем знать, но Кара не стала дослушать её до конца. Его там нет. Где его нет? Нигде. Кара всё ещё не отрывал взгляда от своего оружия, держа его дрожащими пальцами. Я больше не чувствую связь. Взгляд её голубых глаз, увлажнённых слезами, обратился к Нике. Наша связь всегда давала нам возможность знать, где находится Лорд Драу, а я больше не чувствую его, больше не ощущаю место, где он находится. Его нет там. Его нет нигде. Слабость и тошнота накатили на Нике волной, она обессилела, пальцы рук и ног начали неметь. Она повернулась обратно к Сельфидии, но та уже исчезла. Ники склонилась через стену, вглядываясь в глубь колодца. Она успела заметить внизу в темноте слабое серебристое мерцание, и в следующий момент сильфида совсем пропала, оставив вместо себя лишь сплошной мрак. Ники снова повернулась к Каре, ухватил её за складку на рукаве и прыгнул вниз со стены, увлекая Кару за собой. "Идём. Я знаю, кто нам может сказать, где находится Ричерд".